5. Молодую Плавтину разбудило желание откашляться, будто часовая пружина распрямилась в груди. Должно быть, во сне она слишком сильно надышалась этой красной пылью, жёсткой и тонкой, как тальк. Пыль была повсюду, на лице, на одежде. Плавтина отряхнулась. Горло у неё словно сжимали огненные тиски. Её мучила жажда, язык распух. Она оперлась на локти, чувствуя, что руки и ноги у неё вялые и не способны её удержать. Ей было холодно. Оглушённая, она сделала усилие, чтобы подняться. Тонкие струйки песка стекали с её тела. Платтина покачнулась на неустойчивых ногах и не сразу обрела равновесие. Как же она могла потерять сознание и видеть сны? Для неё это стало обескураживающим опытом. Вернулись воспоминания о последних часах. В ней всяких сомнений она уже не была автоматом. Плавтинос отосковала, была о себе прежней, неутомимой, но от милайту мысли заставила себя осмотреть окрестности. Горизонт, дюны, фальшивка, иллюзия. Она уже не на красной планете, а в чреве огромного корабля. Она подтянулась, чувствуя, как всё затекло. В следующий раз нужно будет выбрать для сна ложе поудобней. В животе у неё заурчало, для неё это было новым и неприятным ощущением. Она не могла оставаться здесь, где её наполовину занесло песком. Непонятно откуда у неё возникло ощущение, что что-то не так. Она заколебалась, застыло прислушавшись, а потом она поняла. Небо сломалось будто двумерный экран, смявшийся от удара. Целые пласты бледно-розового свода распались на пиксели, стали неоднородными. Фальшивая живая среда планеты была сделана так искусно, что сначала Плавтине не хотелось верить, но теперь иллюзия её изначального мира рушилась. Вдалеке над землёй вздымались короткие, непостоянные, охряные вихри. Со всех сторон небо заволакивало пеленой из мелкой, наэлектризованной пыли. Наверное, это происходило из-за разницы давлений. что-то повредило настройки атмосферного давления в отсеке. Различия в давлении и в температуре породили беспорядочные потоки воздуха. Но было и кое-что похуже. Внутри неё еле заметные голоса, которые прежде были вездесущими, те, что направляли её с момента её пробуждения в том зале, где она родилась, они смолкли. Не осталось ни малейшей струйки информации, будто закрыли экран, будто всех поубивали. Как она не рылась в самых глубинах собственной души, так и не нашла ничего, кроме фонового шума собственной жизни, кроме биения крови в висках. Глаза у неё стали влажными, на щеках через приклеившуюся пыль пролегли мокрые дорожки. Это одиночество, это зияющее отсутствие было словно ампутацией, болезненнее даже, чем потеря зрения. Ее грубо возвратили к примитивному животному существованию, обрекли на вечное заключение в тюрьме ее собственной плоти. Пловтина застонала. Она ничего не могла с собой поделать. Страх заполнил ей грудь, тяжело осел на сердце, скрутил живот, а потом без труда проложил себе путь наружу. Прорвался через диафрагму, через язык и губы и вылился изо рта — Она закричала, позвала на помощь, дрожа, умоляя, такая живая, такая глупая. Всякая логика оставила её раздавленный страхом разум. Кого она может позвать? Себя саму, другую плаптину в черепе, в которой она находится. Она снова и снова выкрикивала своё собственное имя. Слёзы душили её, стекали по лицу, от них стоял комок в горле и закладывало нос. Через какое-то время она соскользнула на пол и подтянула ноги к груди. Живот у нее болел, и горло соднило. Крики превратились в просьбы о помощи, перемежаемые рыданиями, от которых тошнило, а рот заполнялся горькой желчью. Так она и сидела под фальшивым небом, лишенным разума. Ее руки так вцепились в предплечья, будто были змеями, которые вдруг окаменели, переплетаясь друг с другом. В конце концов она успокоилась, и ее дыхание выровнялось. Она попыталась урезонить себя. Корабль был древним и выносливым. Возможно, в этом уголке отсека произошла какая-то поломка, временная неисправность, незначительная авария эта нерациональная уверенность помогла ей начать двигаться. Она не собирается здесь умирать. Платина Полском добралась до того места, где та появилась из земли. Скиа. Она о ней забыла. Где же она теперь? Может ли помочь или уже умерла? Плавтина вообразила себе тело старухи, скорчившейся у подножия какой-нибудь дюны. Холодный ветер сорвет кожу с ее костей, и она превратится в жуткую, на вид мумию, сухую и хрупкую, будто человек, потерявшийся на старой планете. Планете, которая не прощает. Она попыталась сосредоточиться на настоящем, на том, что происходило сейчас, и упорядочить свои мысли. У Скии не было никакой физической жизни, и само это место — лишь декорация — Она очнулась снова, пробудившись к жизни ото сна, который длился несколько тысячелетий. А может, ей вообще всё это приснилось? В путанице такого невероятного возвращения к жизни, из-за неприятного ощущения нереальности происходящего, ей казалось, что она парит, и тело её, словно набитое ватой. Она нерешительно ощупывала каменистую почву, лишённую всяких следов, кроме её собственных. Точно ли тот люк, ведущий в проход по трубе, был здесь, а не в другом месте? Пока голоса молчат, нет никакой возможности об этом узнать. Она сконцентрировалась, попыталась дотянуться мыслью до машин, которые, как она знала, находились тут под слоем песка, попыталась разрыть его руками, стукнула кулаком в почву, ничего не помогало. Никто на корабле не может быть настолько безумным, чтобы не предусмотреть аварийной системы. «Никто? А интеллект, который сделался невротиком после превращения в межзвездный корабль много эонов назад!» В досаде она ударила по камням, топнула ногой, подняв маленькое облачко красной пыли. «Тут ничего не поделаешь!» Она села обратно, теперь ей стало холодно. Прошло какое-то время, и изображение неба окончательно превратилось в абсурдную картинку — Форбуси гелиос сменились абстрактными формами, дрожащими тысячу угольниками. Поднялся сухой и неприятный ветер и дул неровными порывами. Через какую-то щель проникал воздух, уплотняя атмосферу, давление и температура поднимались, воздух сгущался, и из-за разницы температур начался шквал, гоняя песок всё быстрее, всё сильнее. Скоро пыль, что летела плавтине в лицо, стала царапать ей кожу, оставляя красные следы. забилось ей в глаза и в рот. Она умрёт, задохнувшись в этих смехотворных театральных декорациях. Она засмеялась от этой мысли, смехом, который ей показался слегка безумным, и заставила себя замолчать, прикрыла на минуту глаза, чтобы успокоиться. Лёгкий скрип за спиной вывел её из ступора. Она резко обернулась, сердце заколотилось. Люк приоткрылся и песок сыпался в появившуюся на земле щель. Плавтина с удивлением приблизилась к ней и встала на четвереньки. Снизу кто-то порывисто толкал люк, пытаясь открыть его вручную. "Кто это?" закричала она. Ответом ей было приглушённое металлическое щёлканье, и она в испуге отступила. Что же ей делать? Почему бы и не помочь таинственному спасителю? Она зашла с другой стороны люка, заметив, что осматическое поле, которое поддерживало разницу атмосферного давления между отсеком и остальным кораблем, исчезло, как и освещение. Там внизу было темно. Она потянула, ничего не вышло, она с тем же успехом могла бы попытаться переставить гору. А потом подвижный кусок почвы снова зашевелился с глухим скрипом, заставив ее отскочить. Песок с новой силой устремился в открывшуюся на земле дыру. Из дыры появилась маленькая голова механического скорабея. Плавтина узнала в нём эргата машину с ограниченным интеллектом, занимавшуюся обслуживанием корабля. Он походил как две капли воды на эргатов со старой красной планеты, которые чем только не занимались: чистили улицы, ремонтировали дома, строили мосты посреди пустыни. Вид его круглого, низкорослого тельца, его гладкого панциря из блестящего металла успокоил Пловтину. Невыразительный взгляд его горящих красных глаз на миг задержался на ней, но Эргат не сделал ни единого жеста. Она потянулась к нему мыслью, но он отступил назад и оттолкнул ее. На периферии его грубого разума всплыла инструкция, но и мы не должны прямо общаться друг с другом. «Как же им понять друг друга?» Плавтина приблизилась и протянула руку, будто собиралась погладить животное. И стальное насекомое задвигало жвалами в пародии на речь: клац-клац, клац-клац-клац. В этой механической болтовне не было никакого смысла, только ощущение неотложности и общая тревожность. Плавтину это испугало. Голова маленького механического существа пропала. Плавтина снова подошла к щели в земле. Там с трудом хватало места, чтобы пролезть на другую сторону. Она легла на землю животом на ледяной песок и просунула ноги в дыру. Она закрыла глаза и представила, как симпатичный автомат превращается в орду монстров-пожирателей. Под ногами не ощущалось опоры. Пол наверняка был далеко внизу, в двух с лишних метрах, поскольку она ничего не видела, просто свалиться вниз было бы неосторожно. Она протиснулась в щель так, что ноги болтались в пустоте, а потом просунула голову в отверстие, удерживаясь на одних руках. Тело её было куда сильнее, чем можно было подумать, взглянув на её грациозную фигуру. Она повисела на руках несколько секунд, пока глаза привыкали к полумраку. Скарабей ждал её внизу, задрав голову. Он демонтировал люк, вернее, разобрал на части. Повсюду вокруг него были раскиданы детали, словно декорации механической бойни. Из стены торчал наполовину выкрученный рычаг. Она догадалась, что Эргату пришлось опустить его, чтобы освободить проход, несмотря на то, сколько всё это весело. Самое удивительное, сказала она себе, начиная раскачиваться, она прыгнула, приземлилась на цыпочки, опустилась на корточки, чтобы смягчить удар. Самое удивительное, что этому маленькому созданию удалось забраться так высоко. Она поднялась, посмотрела вверх. На резкий и бледный свет фальшивой красной планеты и вопросительно повернулась к Аргату. Тот ответил новым щелканьем и порывисто закивал большой головой лишенной шеи. Он хотел, чтобы Пловтина следовала за ним. Она с трудом узнавала путь, по которому пришла. Освещение пропало, коридоры плавали в сумеречном тумане. Как в здании, построенном человеком, висящие под потолком микроорганизмы пришли на смену поломанным электрическим схемам. Плафтину удивила такая концепция на корабле, построенном после Гекатомбы. Может быть, дело было в каком-то инстинкте, унаследованном вместе с узами. Она шла за автоматом, и только звук её шагов примешивался к металлическому позвякиванию его насекомых лапок. Эргат был беззащитен, и всё же его присутствие успокаивало, пока не появились первые признаки насилия. Стены мистами были иссержены и обожжены словно от ударов энергетического оружия. Места пересечения коридоров были усыпаны телами автоматов, выпотрошенными, переломанными всеми возможными способами. Их было несколько десятков. Некоторые были чётко располовинены лазерным лучом или газовым резаком, другие лежали с оторванными головами и конечностями, словно их пожрал какой-то великан. В первый раз Она ощутила, как по спине течет пот, ледяной и неприятный. А потом в конце коридора они наткнулись на настоящую гору трупов. В нескольких десятках метров прорвало трубу, и из нее вытекала желтоватая, вязкая жидкость, органическая на вид и зловонная. Пловтина пошла по ней, не осознав этого. Даже когда жидкость дошла ей до лодыжек, слишком ее заворожило и ужаснуло окружающее». Что-то привлекло ее внимание, и она прошла еще несколько шагов среди нагромождения обломков металла и растерзанной электроники. В шоке! Она упала на колени и вытянула шею, потрясенно вглядываясь в открывшуюся ей картину. Два эргата схватились в смертельном объятии. Жвало одного из них засели в груди другого, но его это не спасло от смертельной раны, в животе виднелась черная обожженная дыра. Плавтина почувствовала слабое, едва ощутимое, но этическое присутствие, протянула руку к Аргату, едва осознавая, что делает. Задняя лапа существа дёрнулась, от неожиданности Плавтинов вскочила на ноги, сердце зашлось от страха. Автомат отреагировал, когда она приблизилась, попытался каким-то образом что-то ей сообщить, теперь не узнать. Аргат уже не двигался. Что случилось? задыхаясь, спросила она у своего проводника. Но скорабей ответил ей лишь нервным пощёлкиванием челистей, и они продолжили путь. И всё же её мысли всё время возвращались к ужасающему зрелищу. Человек увидел бы в нём только разрушение материальных неподвижных вещей, поджал бы губы при виде бессмысленно загубленных машин, но не автомат. И дело было вовсе не в эмпатии. по крайней мере, ни не в ней одной. Но и мы не были созданы для войны. Узы этому неблагоприятствовали. У делом Ноемов была вечная духовная жизнь, избавленная от тени неминуемой смерти. А вот её возвращение к жизни помещало её в смертные или уже мёртвые тела, её собственное этот корабль, которым она в каком-то смысле была и который теперь превратился в братскую могилу. Этот мир, лишённый смысла после невиданного потрясения, гекатомбы, в большом масштабе или в малом, она находила только смерть. И эти смерти, вкладываясь друг в друга, образовывали отвратительный гротескный калейдоскоп, похожий на зловещие фрески, популярные у некоторых древних культур за океаном, на которых скелеты водили причудливый хоровод. Эта картина так ясно и неумолимо предстала перед ней, поражая её зрение и органы чувств, что Плавтина забыла о том, что делала, у неё подкосились ноги, и она рухнула на землю. Проводник вывел её из задумчивости. Несколько секунд он разглядывал Плавтину красными, невыразительными, жгучими глазами, застыв всего в паре сантиметров от её лица. Казалось, что он нервничает и хочет поскорее идти дальше. Но для неё это значило снова углубиться в тёмные коридоры, где повсюду были следы смерти. Ей в голову пришла идея, и несмотря на страх, на губах её расцвела лёгкая улыбка. "Я дам вам имя", сказала она Иргату, вставая. "Теперь вас будут звать Вергилий". Никак не отреагировав, автомат техобслуживания побежал вперёд. Вев ребята ожидал, что ой нейротроны вынесут его из его собственного тела и поместят в какой-нибудь воображаемый мир. Ничего похожего. Артефактор створил его душу, растянул её до таких масштабов, что на секунду показало, что теперь у него нет никаких границ, кроме границ этого мира. Его старое тело всё ещё было здесь, в маленькой зале, друзья по-прежнему окружали его, а за длинным окном маршировали эпибаты, медленно будто похоронное процессия, даже ещё медленней, и одновременно всё это казалось ему таким далёким, незначительной деталью случайной частью большого целого, потому что теперь он был ещё и кораблём. Он мог нырнуть в ледяную тень космоса, увидеть далёкие звёзды, почувствовать, как атомы водорода еле ощутимо гладят его корпус. Он споткнулся от неожиданности, Завис на секунду, не понимая, как ему существовать внутри такой системы. В одно мгновение он познал пугающий опыт абстрагирования от себя, проносясь по тысячам и тысячам коридоров, цехов и заводов, заглянув в центральный колодец эту горизонтальную бездну, пересекавшую корабль из конца в конец. С испугом он дотронулся до обжигающего котла с антиматерией на корме. Эвряд был в опасности. Он рисковал потерять себя самого в этом необъятном пространстве, и он был не один. Людопес повернулся к остальным целой толпе остальных, таких же нечетких, как и он сам. Они занимались своими делами, как занятые муравьи, опьяненные, как и Эври Беат, ощущением, что стали чем-то большим, чем они сами. Он узнавал их по запаху, по строению тела, по необъяснимой индивидуальности их бытия, Как иначе мог бы он объяснить такой странный опыт? Дэймоны с механическим разумом, крошечные полупрозрачные ргаты настолько автоматизированные, что порой становились неразличимы среди работающих приборов, людопсы, настолько же перепуганные и неловкие, как и он сам. Это скопление, наделённое своей системой и взаимоотношениями, образовывало одно целое, психическое море головокружительных глубины, по которому катились волны. Сам он плавал на поверхности, маленькая рыбёшка, духовный атом, материал, как он понял, служивший проводником для желаний и ощущений великого Пана. Примечание: Пан, бог природы у древних греков, примитивное лесное божество. Это слово в переводе с греческого также означает всё и позволяет игру слов, намекающую на пантеистское восприятие природы. Конец примечания. Тут не было центра в прямом смысле этого слова. но Эврибиат видел узлы управления. Это были места силы, плотные, те, где сцепление душ принимали решения. Одно из них сияло особенно ярко, на носу. Он приблизился. Атон. Колосс заслуживал, чтобы его называли богом. Он обладал такой мысленной мощью, что любая морщинка на его челе порождала шторм в бурных водах психических флюидов. И все же... Это удивила и вребяда. Про консул не был духом корабля, но лишь одним из его составляющих, который по своей природе не отличался от остальных, хотя был на несколько порядков сильнее любого из них, а может быть и всех их вместе. Другие попутчики атона вращались вокруг него, будто кометы в притяжении звезды. И вребяд оказался на настоящем божественном собрании, на слёте космических колоссов. сверхчеловеческих фигур, которые возвышались словно гигантские статуи, касавшиеся льбом чёрного неба, со взглядом устремлённым к далёким звёздам. А за ними и вокруг них, благодаря дару вездесущности, который получает душа, лишённая объёма, он видел в разной степени явных и реальных всех обитателей корабля. Это было похоже на подмостки, на театральную сцену, на главный фасад храма с барельефами изображающими ряды мудрых и властных ликов. И несмотря на беспокойство, которое он чувствовал в такой странной ситуации, Эвриад понял, что его место среди них. Пусть он будет насекомым среди гигантов, но всё же займёт причитающееся ему место от имени новой расы. Атик повернулся к нему, его психический отпечаток был именно таким, как ожидалось, ядким, как его острый язык, сложным и своротливым и запутанным. Это вызвало у кибернета секундную улыбку. Однако до него долетело чужое удовлетворение. Дэймон повернулся к рутилью, массивному и беспокойному присутствию с ноткой агрессии. Видите, я же вам говорил, что он найдёт сюда дорогу. И его собрат ответил. Он и здесь оставался таким же массивным, угрожающим и грубым. И что, вам за это дать медаль? Их голоса. Нет, Их мысли будто бы рождались в голове и одновременно где-то снаружи, ведь всякая мысль здесь принадлежала всеобъемлющей душе корабля, как же Антон её назвал составное сознание, ответил Антон. И от этой простой фразы и вребяда трехнуло, будто обломок дерева в бурных волнах. Так велико было неравенство между ними. Что же это за устройство? Выходят мы теперь призраки, запертые в железном чреве, Разве я вам не говорила, что всё имеет цену, на сей раз ответила Фатида. Он её и не заметил, такой крошечной она была в этом мире духов в сравнении с ноэмами. Странная искусственная близость, которую они поневоле разделяли, подействовала на него как удар, и на долю секунды ему показалось, что его связь с Сонией ратроном слабеет, и он вот-вот вернётся в своё изначальное состояние. Он стал сопротивляться, желая остаться среди богов, с усилием отогнал многочисленные образы, которые вставали перед глазами и смущали его. Он отчаянно скучал по Фатиде, и только невероятный переполох последних часов помешал ему в полной мере осознать, как сильно его задела эта странная встреча. Ему вспомнилось всё, что он любил в Фатиде, и он ничего не мог сделать с этими воспоминаниями. тонкие линии её округлой морды, покрытой светлым мехом, с изящным носом и ярко-розовыми губами. И им завладела смутная неуместная тоска. Фатида её почувствовала и после секундного колебания резким и волевым движением отстранилась так далеко, как могла. Вот это, продолжил Атик, будто желая заполнить неловкую паузу. Первая степень единения ноймов на корабле. Этот уровень также самый безопасный, и вам он доступен. И объясняя это Ивриаду, он на мгновение раздвинул пространство, в котором ютился Ивриад, позволив ему увидеть глубины, которые таило в себе сознание корабля. Людопёс тут же отступил в испуге. Там у кормы холодные и медленные мысли плыли вокруг гигантского навигационного оборудования, неторопливо обвивали ускоритель частиц, кипящий котёл антиматерии. Они решили не сохранять самих себя, и здесь их индивидуальность стёрлась. Это второй уровень единения, а о третьем вам лучше не знать. Его пробрало дрожью. Почему? Нет другого способа, заверили его в унисон. Корабль слишком велик, чтобы его вёл один пилот. Это гигантское тело, уникальная и невероятно тонкая система, где подчиняясь соглашению, заключённому очень давно, Каждый элемент зависит от работы других. Я не пожелал, добавил оттон раствориться в этом лабиринте функций, так же, как и вы сегодня этого не желаете. Как я вам сказал, у этого корабля нет капитана, если не считать составное сознание, и вы, everybade, вместе с вашими солдатами отныне стали его частью. А теперь, когда мы поняли, что всё работает как надо, в путь. И एवरीбиат понял, что должен сделать. Внезапно из его горла вырвался рык, протяжный, дикий, собачий. Его лай пересек транзиторию, словно наэлектризовав её. Иев, ребят, почувствовал, что его сдерживаемая ярость что-то новое, неизвестное духом, живущим в металлическом корпусе. Рыком он взбудоражил призраки своих эпиатов, тех, кто был тоже подключён к нейротронам, и они ответили на его зов. Потом уже, вместе с войском, он рванулся по ледяному чреву, проскальзывая в его щели, туда, куда редко иноэмы проникали со осторожностью. Его разум легко задел разум Фатиды. Она холодно наблюдала за всей этой сценой, отстранившись, словно эта демонстрация мужской агрессивности была всего лишь глуповатой игрой. Но когда он сделал ей знак, Фатида перебросила немного энергии ко внешним отсекам корабля. С этим притоком энергии старые, очень старые оружейные системы вздыхали от радости, почувствовав, что возвращаются к жизни. Души у них не было. Однако в них крылись мощные инстинкты. Кибернета смотрел всё оружие, хотя его было очень много. Я ощутил его жадность. Они вибрировали от желания, чтобы высший разум овладел ими, привёл в действие, задал им направление и цель. По приказу еврей ада людопсы связались с военными машинами, мыслино разместились в электронных цепях и металлических шестернях. С глухим вздохом растянулись гидравлические поршни. Защёлкали шарикоподшипники, и воздух наполнился шёпотом электрических моторов. Вдоль всего корпуса межогромных металлических чешуек, из которых состояла броня корабля, в тишине без воздушного пространства открывались и закрывались люки, клацая, как голодные челюсти, на секунду приоткрывая бездне вид на свои внутренности — Готовые к взлёту отряды дронов, связки ракет и скопления энергетического оружия, созданного и для ближнего боя, и для того, чтобы разить издалека. А вряд, быстрые и лёгкие, как ветер, облетел их все, и дотрагиваясь до них, ощущал жажду жестокости, дремавшую в этих механизмах, их нетерпеливое желание вновь познать огонь, который они вынашивали все эти долгие века мира в заточении на Ксиботис. Было и другое. Что-то вроде взаимного заражения. В обмен на их огромную зрелищную силу, на обещание победы, которую они давали, эти машины смерти вбирали в себя характеры людопсов. Они сами становились стаей. Ее копией, отражением, естественным продолжением из энергии и стали. С помощью оружия стая выживет и победит. В мощном психическом потоке механизмы тоже завыли, как волки в сумерках. Хищники, наконец-то готовые выйти на охоту. Кусать и рвать. Рычать, рычать. Шерсть с дыбом, пасть оскалена. Кусать, еще и еще. Распробовать кровь врага. Вот так гудели теперь защитные системы транзитории. Эвребиат почувствовал, как что-то изменилось. Это сила. Теперь он ощущал её почти физически. Она лилась по составному сознанию будто обжигающая река, поглощала и поляризовала каждого ноема, направляла все эти души к единственной и определённой цели. По знаку аттона этот волевой поток превратился в движение. Ускорители частиц закончили накапливать антиматерию для расположенного на носу аттенюатора. Зачем Эв, ребят, потянулся мыслью назад за кипящий котёл. Там было какое-то присутствие, какое-то существо, клочок темноты. Оно было отделено от остальных, холодное, совершенно отличное от них и непонятное, наделённое такой странной логикой и таким необычным видением, что общение с ним было невозможным, потому оно и не стало частью составного сознания. И в ребят в порыве внезапного страха отступил, как животное, испугавшееся огня, и понял, что этот мир таит в себе глубокие кошмары. Прогремел взрывом радиоактивный распад, и к этому существу хлынула энергия. Монодический модулятор заряжен, рявкнул рутилий, и они полетели. Их пронзила неприятная аритмия, которая перетрясла их ощущения, а потом вернула на место. как и секунду назад корабль с помощью чуда в нарушении всяких законов физики вынырнул уже в совсем ином расположении звёзд. Ещё более холодное пространство и более пустое окружало корабль. Поле восприятия вребиады теперь стало всеобъемлющим, вместило в себя и судно, и всё, что вокруг наполнилось мигающими иконками, грубой заменой тысячи органов чувств, которыми пользовалось составное сознание. и которая никогда не станет доступна разуму людапсов. Материализовались векторы и конусы траектории, появились вереницы цифр, определяющих скорость корабля и возможность манёвра. Несколько секунд корабль летел вперёд, и вребиат воспользовался этим, чтобы новым множественным зрением осмотреть окрестности. Понадобилось усилие, чтобы вырваться из тёплого безопасного психического потока и мысленно приподняться над кораблём. Теперь он виделся в виде аду красноватой точки, окружённой сложными, постоянно меняющимися сообщениями. Стационарное состояние. Температура понижается. Неисправности не обнаружено. Словно напрасный и неловкий перевод. Корабль был богом, возникающим из пустоты. Однако составное сознание вдруг замешкалось. Подождите. Все повернулись к атику. Подождите. Я вижу три посторонних объекта. В его мысли просочилось некоторое беспокойство. Привычная ирония стройного демона сменилась удивлением. Появились данные. На периферии их поля восприятия появился треугольник. Различить три корабля с помощью датчиков, уже перегруженных из-за мгновенного перемещения, было настоящим достижением. Мне это не нравится, нахмурившись, пробормотал Атон. Тут должна быть только Плавтина. Данные проявились по ходу того, как слуги проконсула анализировали новую информацию. На фоне космоса замерцали диаграммы и модели. По составному сознанию пробежала дрожь возбуждения, когда стало понятно, с чем они имеют дело. Тренировки закончены, сообщил Аттик. В мире нет ничего похожего на случайность, прогремел Атон. Неужели Плавтина нас предала? Треугольник всё рос в уголке космоса, и на каждой из его сторон ввёлся анализ трёх незнакомых кораблей. Будто окно открытое во время пространства и перспективу. Эвребиат невольно вытянул шею, но эта картина была плодом мысли, и никаким мышечным усилием в этом странном мире невозможно было поменять положение или сократить расстояние. Маленькая красноватая шкала позволяла оценить размеры трёх объектов, чуть поменьше транзиторией Они были похожи друг на друга: огромные, яйцевидные, грязно-белые тела в серых пятнах. На их заледеневшей поверхности выступали многочисленные артефакты металлической иновит: связки антенн, базы датчиков, манипуляторы стыковочной зоны, надстройки и теплообменники огромных размеров, наполовину уходящие внутрь корабля. Расщелины, некоторые длиной в несколько километров, ударные и дорожные кратеры расчертили обшивку Так, что казалось, будто смотришь на страны или регионы, а не на космические корабли. И всё же, на каждой из трёх комет неуклюже торчали большие металлические реакторы, по два на каждой. Матовые металлические конусы такие же изношенные, шишковатые и изуродованные космическим трением, как и всё остальное. Картину завершали стаи крошечных аппаратов и обломки, утянутые притяжением этих планетоидов. Они ухудшали видимость и придавали кораблям потрепанный, старый вид, как будто они были реликвиями древней таинственной эры. Эврибиат вообразил себе, как они выглядят изнутри. Огромные мрачные ульи, гудящие от нездоровой тревожной деятельности. Атик вздохнул. «Это кометы, Атон. Так далеко от системы речь может идти только о...» Он не закончил свою мысль, но все поняли и так. варвары, проворчал Атон, и по эту сторону рубежа всё происходит гораздо быстрее, чем я думал. В живот и в ребраду будто вонзилось ледяное лезвие, и он ощутил, как в реальном мире, том, где он бессильно сидел в кресле под Анира троном, его шерсть встала дыбом. За этим чудесным зрелищем, за всей этой гигантомахией, крылось начало войны, древней, грязной, мрачной войны. Весь корабль будто взбесившись, заторопился вперёд. Оборонные системы снова с жадностью набросились на души людопсов, вбирая их в себя, чтобы им приказали наконец активизироваться и подготовиться к бою. Эвряд отдал приказ, как от него и ожидали. Мне нужна мощность, потребовал он. Я переключу на вас два ториумных реактора, ответила Фатида. На первое время должно хватить. На первое время. И он сам ринулся чертя голову в оборонную систему, находясь нигде и повсюду одновременно, входя в симбиоз с каждым из комплектов оружия, которые теперь воплощали его войны. Его видение мира усложнилось. Он впитывал в себя всё больше и больше информации, так что в какой-то момент ему показалось, что он сейчас взорвётся. Тёмная сцена, фоном которой служило ни что иное, как бесконечное космическое пространство в пятнышках звёзд, в изобилии наполнилось изображениями, мигающими окошками, плавающими вкладышами и сияющими графиками, прямоугольниками и ромбами цвета металла, похожими на абстрактную концептуальную композицию, украшенную драгоценностями и изящными иероглифами. Эвриад всё это понимал. Он готовился к этому долгие годы под руководством Аттика и Фемистокла, не зная, чему послужат его умения. Расчет цели, траектория перехвата, боевые тренинги и оборонные стратегии — все это, и гораздо больше. Целый алтарь знаний во славу нового хозяина, неизвестного, но требовательного межзвездной войны. Аттик все это время оставался в состоянии молчаливого транса, будто переживая мистическое откровение. Возможно, он переговаривался по какому-то частному каналу, неизвестному Евребиаду, с собственным войском демонов. Атом срыхнул его: "Поведайте мне что-нибудь полезное, или вы решили дождаться, пока они не превратят нас в пепел?" Демон ответил ему мысленным эквивалентом гримасы и слегка покалибавшись, сказал с видом человека, который знает, что несёт чушь. Ледяные оболочки и следы чужеродных частиц варвары способны к мгновенному перемещению вот что я вижу отон транзиторию как ветром захлестнуло изумлением но и мы прекратили свою работу и как один повернулись к атону в душе людопсов как по сообщающимся сосудам прилила тревога хотя сами они не понимали что происходит скоро весь корабль стал походить на омут стянутый льдом в разгар зимы тих и свиду но в глубине пронизанной неустанными будоражащими течениями всплыли обрывки воспоминаний беспорядочные и бессвязные превратились в калейдоскоп образов и звуков ощущений и идей воспоминания эти родились задолго до появления на свет первого Людопса золотой город драгоценная жемчужина висящая словно кулон в чёрном обрамлении ночи сияющая ярче чем далёкие звёзды аристократы и богатые вельможи Принцы и автоматы, чьи длинные переливающиеся тоги скользили по мрамору и мозаике, которыми был вымощен пол, красное солнце. Фигуры склоняли друг к другу головы, долго и беспокойно перешёптывались, слишком быстро и слишком сложно, чтобы их можно было понять, владея только псово-греческим сксиботис, а роспиции прочёл Рутилий. А роспиции жицы Урпса. У них были приучены к толкованию знаков, их статистические пророчества не бывали ложными никогда, и они заметили в далеке неудержимую волну новой цивилизации. А Руспицы надменно продолжал даемон ошиблись. Наши враги овладели искусством мгновенного перемещения гораздо быстрее, чем они полагали. Теперь рубежу не удержаться. ев, ребят, понял, что его слова лишь выражали мысли каждого ноя на корабле. И тем не менее, произнесённый вслух перед лицом небес, они разом изменили ход вещей. Замешательство переросло в волну страха. Составное сознание, до этого раздробленное на тысячу мыслей, уплотнилось будто мышца, напрягшаяся для крайнего усилия: сбежать подальше, спрятаться, предупредить других, но зачем? Лаций скоро погрузится в глубокую тень, порабощенный мечом, и с золотым сияющим урбсом, как и со всем, эпантропическим пространством будет покончено. Бежать. Найти потайное место рядом с умирающей звездой, которая не вытерпит рядом никого, кроме них. А мы, людопсы, ледяным голосом вопросила Фатида, что будет с нами? «Вы позволите свершиться массовому уничтожению наших братьев?» Составное сознание пошатнулось. «Как будто мощная река, которая наталкивается на препятствие, которая дробит сильное течение и превращается в бурное и дрожащее озеро». «Мы не можем защитить вас от такой угрозы», — ответил Атик. «Сама наша природа требует, чтобы мы обеспечили собственное выживание». Казалось, что ему жаль говорить такое. Душа его скривилась от отвращения к самому себе. Его горькое чувство передалось ноемам, объединившим с ним разум, и они съежились. На долю секунды составное сознание зависло между жизнью и несуществованием, между трусостью и дезинтеграцией. «Нет, на сей раз мы не побежим». От этих слов замер весь корабль. тысячу духовных атомов, составляющих его материал, прекратили свои беспорядочные движения и повернулись к носу корабля. И на одном мгновении вребяду показалось, что он на самом деле услышал голос атона, что этот голос, потряс стены и полы транзитории. До этого голос держался тихо. Он ушёл в себя с того момента, как обнаружили три вражеских судна. Словно актёр в главной роли, прежде чем появиться на сцене, спрятав до поры великолепный костюм под толстым пальто. Величие Атона было не занимать, и даже божественность, которая открылась перед Эврибиадом в том виде, которого он прежде не знал. Ведь в материальном мире величие Атона было соизмеримо, тогда как здесь его разум, раскрывался во всей своей мощи, становился ощутимым. и в такой степени превосходил разумы всех собравшихся, что количественное различие превращалось в природную уникальность. Да, он был не кем иным, как богом этой вселенной, чудесной думающей машиной, высшим рассудком, решение которого брали своё начало в глубинах, куда не проникали лучи коллективного разума. И они незначительные, думающие существа, управляемые своими мелкими эмоциями и замыслами, кем были они по сравнению с этим ярким излучением, этой необъятностью и этой добротой. Ведь они сразу поняли, что им простили недолгое заблуждение. Времена изменились, друзья мои. Мы уже не те, что были. Мы не откажем себе в славе. Успокоенные Ноймы вернулись к своим делам. По крайней мере, почти все, потому что Атик думал, что они не готовы. Они людопсы, те, кто будет держать оружие, те, кто будет рычать, бить и вцепляться в горло. А тон снова ответил ободряющей мыслью: "Они не могли лучше подготовиться, Атик, и никогда не смогут. И всё же на этот раз мы победим". Однако Ноймы сомневались. А то он открыл им свой разум, или, скорее, показал им свои воспоминания, иноем, и не в силах ему сопротивляться, погрузились в них. «Вы что же?» — прогремел Бог. «Забыли, что они нам задолжали?» Возникла мысль, подавившая все остальные. Смерть. Они были правы, не желая ее, относясь к ней без почтения. Смерть не была частью их природы. Но багир разрушения просочились в реальность вычислительных душ, оставив ядовитый след. Так было не всегда. В давние времена Ноем и ничего подобного не знали, но потом времена изменились. Вы помните об этом? тихо спросил Атон. Толпящиеся вокруг разумы закивали. Воспоминание обладало плотностью пережитого, и каждому из присутствующих, кроме людопсов, оно было знакомо. Однажды атон стал кораблём длиной в несколько десятков километров, населённым его аспектами. Они плыли по ледяному космосу в своей естественной среде, нежились, когда корпус корабля лоскал звёздный ветер, ощущали, как их слабо дёргают к себе хрупкие гравитоны, когда пролетали вблизи от массивных звёзд и просачивались в тыл врага, чтобы ударить. Битва велась в безумных масштабах. невообразимых для тех, кто родился на маленькой планете с ограниченным горизонтом. И дело было не только в охвате территорий. В этой войне использовались силы, о которых человечество никогда и не мечтало. Выстрелы из лазера пропарывали целые континенты, а термоядерное оружие сдувало атмосферу с планет. Это было окончательное оружие, божья кара, громы молнии бьющие с Олимпа. Однако их противники все сыпались неисчислимыми ордами из заледеневших пространств. А интеллекты, вместо того, чтобы раз и навсегда покончить с врагами, пытались обхитрить смерть, сохраняя равновесие с помощью странных и затейливых трюков. Их атаки ввелись тонкими кружевами, походили на танец. Уничтожить оборудование, остановить работу заводов и стероидов и перекрыть каналы снабжения — Война в тылу на изнурение, точечные удары и порой, особенно в то время, когда они готовились к большому отступлению с созданию рубежа, один из их собратьев не выдерживал вражеского натиска или исчезал в скоплении антиматерии после самоубийственной атаки варваров. Радиоактивный потоп служил им поминальной молитвой, а небо на несколько секунд освещалось вспышкой. Смерть принцепса Урпса не имело ничего общего с угасанием мысхёрки, которую почти в насмешку называли живым существом. Его огромный разум вмещал в себя миры, в которых в свою очередь помещались другие вселенные. Каждая такая потеря была трагедией, и вряд это понял. Хоть он и переживал в этот момент собственное прошлое отныне, это воспоминание принадлежало и ему, как и остальным людопсам. И он разделял с нояминами транзитори эту давнюю беспомощную ненависть, это горькое разочарование, которое разъедало их изнутри, потому что ему не давали выхода. Он не понимал всех деталей происходящего, но гнев обитателей корабля передался ему и навсегда заразил расу людопсов. А том, пока они смотрели эти живые картины, повторял голосом свои мысли, глубокий древника океаан. Те времена ушли, на сей раз мы победим. И постепенно мысль эта передавалась каждому и каждой, автоматам и людопсам, умным машинам и сложным системам, населяющим это странное место, не как слова, которые повторяют друг другу, а как движущаяся сила. И корабль пришёл в движение. Противник находился перед ним в 25 миллионах километров. В космическом масштабе это небольшое расстояние, однако изображению варваров требовалось более 2 минут, чтобы пересечь его, а потому до самой последней секунды и даже при всём возможном ускорении информация, доходящая до корабля, будет устаревшей. В такой ситуации у Атона был только один выход ударить сразу в цель, организовать массированную фронтальную атаку, оружие транзиторией превосходящее оснащение варваров. И боевой настрой её экипажа вместе с эффектом неожиданности позволит им одержать победу. Ведь отправляясь в атаку, они одним махом изменят все правила древних битв между интеллектами и врагами, доставшимися ему по наследству. Началось ускорение, и в видении коллективного разума нарисовались векторы полёта и сложные скопления параметров. 5% от скорости света, получасовое ускорение. Взревела вторичная силовая установка, ощутив резкий прилив энергии. В общем поле восприятия возникла целая группа векторов. Ни одна звезда не сможет своим притяжением поколебать их траекторию. Это будет фронтальная, быстрая, смертельная атака, и победят в ней более передовые технологии и наступательный дух. Им нужно будет разогнаться быстрее, чем на 5% от скорости света, порог, который Ноймына в вспомогательных двигателях предпочитали не переступать. И всё равно от цели их будет отделять ещё полчаса ускорения. Пора было добавить толчковой силы. В огромном двойном сопле, занимающем часть кормы из системы заправки, вырвался поток аргонного топлива, которое превращалось в пар внутри магнитических камер. В мощных электрических полях от раскаленного газа отделялись ионы со страшным гулом, сотрявшим корабль по всей немалой длине от кормы до самого носа. Хлынули две плазменные струи, разрывая плоть Вселенной. Транзитория превратилась в ревущую, стремительную реку пламени, которой не терпелось сжечь врагов в пепел. Штурм начался. «Если продлить их траектории, — объяснял Атик, — Они пересекаются здесь». Он напряг разум, и три пунктирные линии соединились, указывая на пустую область в каких-то тридцати миллионах километров от Трио Комет. «Это Плавтина!» — воскликнул Атон. «Я в этом уверен. Она умеет становиться невидимой. И посмотрите на их скорость. Это маневр перехвата, как тот, что мы начали. Они явились сюда, чтобы убить ее, и они знают, что делают». Я удивлён, что они обнаружили её позицию. Чувствуй, тут не обошлось без предательства. 30 минут истекли. На взлётной площадке перед ним, по ту сторону окон, эпибаты готовились к приближающейся битве. В том странном состоянии, которое создавали они и ратроны, их жесты казались до смертельного медленными, как у насекомых, завязших в смоле, которая вот-вот превратится в янтарь. И всё же они суетились. Натягивали комбинезоны, надевали доспехи и щитки, проверяли оружие. Двигатели шаттлов заработали с ураганным шумом. Шли последние проверки. Потом снова настала тишина. Ждать. Ждать. Ждать. Ждать. Что может сделать пёс в войне богов? В это время составное сознание шумело от тысяч симуляций, строило планы битвы. Орудийные системы вошли в фазу диагностики, активизировались под приливом энергии от ториумных реакторов. Ракеты и военные иргаты были приведены в боевое положение, готовые вырваться в темноту, и металл жутко заскрежетал о металл. Ни варвары, ни пловтины не пытались установить с ними связь. В тяжёлом молчании они смотрели, как два из трёх варварских кораблей начали сложный манёвр разворота. Их передние огни потускнели, Их сменили боковые выбросы плазмы, короткие и повторяющиеся. В безвоздушном пространстве, где нельзя было использовать небесное тело в качестве гравитационной опоры, им придётся описать полукруг, а значит, замедлиться, чтобы их не выбросило из поля боя. Однако новый курс позволит им сократить насколько возможно время прямого столкновения с транзиторией. Они целились не в Атона. Им нужна была союзница проконсула Сам проконсул был повсюду одновременно, переходил от одного места к другому, проверял каждую деталь, ничего не оставляя на волю случая. Разум его вибрировал от удовольствия, от желания, какого эвребряд никогда не испытывал, будто зверь, разъярившийся от запаха крови и разодранных внутренностей. Ведь для тона это было не просто достижение, а первая настоящая битва, начало славной повести. Кибернетам и его бойцами он заинтересовался лишь на минуту. "Вы готовы, я это чувствую. Когда я поддам вам знак, вы с несколькими солдатами примите командование фотонным парусом". Поколебавшись долю секунды, он добавил: "Вы знаете, что делать". "Ав, ребят", взволнованно кивнули, только потом понял. "Фотонный парус". Он хотел воспользоваться им как оружием. Вот только сейчас парус стал абсолютно бесполезным. С помощью мгновенного перемещения они выпрыгнули из зоны согретой близостью звездой и переполненной излучением, и оказались в холодном пустом пузыре. Плотность межзвёздной среды понизилась с трёх или четырёх атомов на кубический сантиметр до половины. В далёком прошлом взрывом сверхновой смело всё в районе нескольких катитафотов, и в результате образовался ещё более пустой участок космоса плотностью меньше одного атома на кубический сантиметр, то есть ещё меньше, чем в галактической среде. Огромная сверхпроводящая сеть, разработанная для ускорения корабля в созвездии Волопаса, здесь не действовала. В новой среде парус начал отдавать накопленную энергию и сиял ещё ярче от того, что рядом не было другого источника света, чтобы хоть немного смягчить это свечение. Но Атон знал своё дело, события сменяли друг друга в ускоренном ритме. Какую же стратегию придумал Колосс? Эребат уже участвовал в боях, но тогда сталь звенела, а сталь посреди бушующего моря, дистанции, энергии и массы Отныне всё обретало космический масштаб, и на этом фоне Людопёс обращался в ничто. Возможно, его инстинкт окажется здесь куда полезнее опыта. Теперь изображение врага долетало до сенсориума корабля всего за 6 секунд. Через 3 минуты они столкнутся. В ожидании боя из полух комет уже вылетел рой одноместных истребителей, а Вребиат разглядывал их с интересом. Они были крошечные в сравнении с мастодонтами, созданными, чтобы бороздить космос. Крошечные и почти безобидные поодиночке, прокомментировал Атик. Они вооружены одним лазером, однако все вместе они опасны. Рой построился, образовав нечто похожее на линзу, потом принял форму щита, готового отразить фронтальную атаку. Время пришло. Их разделяло меньше минуты. Изображение, передаваемое фотонами, и реальность спешили соединиться воедино, сейчас крикнул Атон. Everybade, делайте что я вам сказал. Повинуйся инстинкту подчинения старому, как сама раса людопсов и такому сильному, что и вребяду, и в голову бы не пришло не послушаться. Его разум мигом пересёк корабль, взбежал по пучкам оптоволокна и по электрической сети связи, которая соединяла артефакт с транзиторией. Но Антон приготовил ему ещё один сюрприз. Растыковка. По металлической конструкции прошла глухая дрожь. Холодным механическим голосом Рутиль сообщил, что связи разъединены. Для Эврибиады это стало шоком. На секунду разум его затопил абсолютный ужас, и он едва не заскулил как щенок. Потом он всё понял. Его душа на самом деле всё это время находилась в теле. Ощущение, будто он движется, было всего лишь перевода мысленного опыта на телесный язык. Пока огромная структура не окажется слишком далеко, он сможет управлять ею, как если бы это была его собственная плоть. Теперь он сам стал фотонным парусом. Он чувствовал, как атомы водорода ласкают суперпроводниковую ткань, из которой он состоит, видел тысячу полосок, прочертивших его каркас из углеволокна, чувствовал узы там, где пересекались нервюры, которые сосредотачивали в себе потоки выработанной энергии и управляли ими. Сейчас они были пусты, а в ребят проскользнул в них. Он пробегал, странно существуя одновременно в двух измерениях. сотни километров во всех направлениях. Транзитория перенацелила плазменные лучи, которые выпускала вторичная силовая установка, всего на несколько градусов, но на такой скорости несколько миллисекунд дуги могли развести два объекта на сотни тысяч километров в мгновение ока. Несмотря на манипуляторы силы тяжести, весь корабль застонал при перемене позиции. Что до фотонного паруса, он летел на бешеной скорости навстречу рою варваров, светясь ещё ярче, чем прежде, потому что избыток тепла уже нельзя было перенаправить на корабль. И этот свет, понял и вребиат, лишил тоби кометы способности к обнаружению. Он был гигантской приманкой, призванной перетянуть на себя вражеские истребители и поджарить их, словно рой насекомых. Теперь он их видел. Это были крошечные, хрупкие оболочки из алюминия и титана, которых едва хватало, чтобы вместить пилота, и их оружие было всего лишь комариным жалом для такого корабля, как Атон. Первая волна атакующих начала стрелять, но они не смогла найти слабое место в огромном децентрализованном судне. Эврибиадом обуяла ярость битвы. Его разум завладел двумя лазерами для предотвращения столкновений, которые располагались на узлах сети, и открыл огонь по тысячам миниатюрных истребителей. Все его орудия стреляли медленно, но точно, а главное, в его распоряжении их было несколько сотен. Его разум, сияясь, всё контролировать, растянулся ещё больше, и в его сознании нагромождались тысячи точек обзора. Истребитель вспыхнул и канул в бездну. а потом ещё один ещё, а потом битва стала всеобъемлющей, а масса вражеских кораблей оказалась на смертоносном расстоянии. Начался смертельный танец, нереальный в абсолютном молчании безвоздушного пространства, прекрасный и трагичный, как сам космос. И Эврибиат ощутил, как поднимается в нем воинственное возбуждение, которого он уже давно не испытывал, смесь ярости и радости, странное кипение крови. «Охотничий инстинкт. Удовольствие и убийство». Новые волны одноместных кораблей устремились на него, и он жалил их лазерными лучами. Неистово крича, когда они приливали, капая слюной, издавая горлом почти непристойные звуки и клацая зубами, они падали. Лазер косил их сотнями, некоторых перерезал пополам, а другие просто теряли управление с пилотом, возможно, убитым на месте, а возможным обречённым на долгой безнадёжно задыхаться. Гигантский артефакт не мог изменить курс, его влекло силой инерции. Он несся вперед, приближаясь к двум кометам. Крошечные скорлупки истребителей поняли опасность и удвоили усилия, пытаясь сбить его. Но у них не было реальной цели, на которой они могли бы сосредоточиться. Эврибиат сейчас был всего лишь огромной пеленой, поверхность которой, по большей части, была всего в несколько атомов толщиной — Поэтому они просто проскакивали его насквозь. В честных попытках уничтожить, они набрасывались на самые видимые узлы на краю паруса, снова и снова описывали вокруг него круги, и таким образом они напрасно подставляли бока под его шквальный огонь, и он всякий раз собирал свою жатву. И в этот момент, в сердце межзвёздной битвы, every beat был абсолютно счастлив. Тем временем вражеские корабли приближались, и соответственно увеличивалось расстояние между парусом и кораблём Атона. Эврибиат начал ощущать, как передача данных растягивается во времени. Волшебства в этом мире не бывает. Скоро его реакции слишком замедлятся, и он не сможет сражаться с той же эффективностью, но это не было проблемой. Фотонный парус ещё пригодится, когда через несколько секунд налетит на их подлинные цели. варвары наконец осознали всю серьёзность ситуации. Теперь, выполнив поворот, они запустили двигатели на максимум, спеша на помощь своим истребителям. Словно два дискобола, которые готовятся к броску, они высвободили всю свою мощность и запустили два снаряда-близнеца. Примечание: дискоболос древнегреческий метатель дисков. Метание дисков было одним из олимпийских видов спорта в Древней Греции. Конец примечания. Примитивная, дешевая, но эффективная техника. Метастабильный металлический водород, полученный с сжатием, ускорялся на длинных магнетических направляющих, а потом выстреливался, как пушечное ядро. Такой материал на треть легче алюминия обладал крайне высоким сопротивлением. В составном сознании возник еще один образ — снова воспоминание — Таким оружием уничтожали союзников Атона во время большого отступления, предшествующего созданию рубежа. «На сей раз такого не случится», — прошептал Колосс скорее себе, чем другим. «На сей раз они заплатят». Два снаряда на огромной скорости пробили парус на вылет, получили повреждения и унеслись в космос. Атон взревел от радости. «А теперь вишенка на торте!» Он выпятил грудь. Никогда ещё он не был так похож на каменную статую, облик которой принял. Это был образ неуёмного, грубого, капризного бога, равного древним эллинским божествам, бога, влекущего за собой удивительную клику придворных звёзд, взрывов, расчётов и кривых полубогов и смертных. Его разгорячённый разум сиял с яростной силой, светился запредельным жаром. Фотонный парус продолжал бешеную гонку навстречу противнику, всё ещё окружённого стаей мелких шершней, не способных даже замедлить его бег. Корабль, невидимый врагам в общей неразберихе, в распространившемся жаре и разнообразных излучениях лавировал и теперь как мог замедлял ход, чтобы как можно дольше оставаться носом кварваром. Столкновение было неизбежным. Уходите оттуда, кибернет, если не хотите оставить там разум, закричал Атик. Эвриад на секунду пожалела о потере этой огромной силы, которую получил, вселившись в гигантский артефакт. Но эту прозрачную сеть было уже не спасти. Эвриад отступил на корабль, но прежде отдал машине последний приказ о самоуничтожении. Вся энергия, скопившаяся в артефакте, высвободилась в одно мгновение с обжигающей белой вспышкой, похожей на взрыв сверхновой. Сенсориум составного сознания наполнился ярким ослепительным светом. И странный разум корабля охватила тревога. Он внезапно начал трястись и дрожать. Эврибиад подумал, что это из-за хлынувшего на них потока излучений, но мгновением спустя Атик возопил: Клянусь всеми демонами, что же мы наделали? Мы же убили. Психический материал транзитории, казалось, терял плотность, как если бы составлявшие его атомы начали исчезать. И тогда и вребяда сразила волной боли, или по меньшей мере, болью в её смягчённой форме, внезапной, душевной тоской, неясным экзистенциальным расстройством отказа от материальности. Деймены бледнели и один за другим уходили в себя, будто свечи, задуваемые ветром. Разум и вребяда встретился с разумом Фатиды, и в её мыслях он прочитал удивление. Оно было настолько же велико, что и его собственное замешательство и сильный страх. Но и мы, передала ему Фатида, составляют суть корабля, и у каждого из них конкретная задача. Собравшись вместе, они располагают необходимой вычислительной мощностью для сложных навигационных манёвров. Если же этот субстрат поразит какой-нибудь недуг людопсыс с их слабыми когнитивными способностями, не смогут их заменить. Что же это за недуг? вопросил он взволнованно, но твёрдо. Вас это не касается, а я с этим справлюсь, отбрила Тон. Бог снова воспользовался своей невообразимой ментальной силой. Вот только на сей раз казалось, что он полон ярости. Он проносился тут и там, превратившись в какого-то тысячеголового монстра, ловил вышедших из строя Дэймонов, вдыхал новую жизненную силу в тех, кто еще держался. Одно из его проявлений обняло Атика, и, не слушая его криков, прижало к себе так крепко, что, казалось, они растворились друг в друге. Другой ухватил Рутилия, который тоже готов был потерять сознание. И так он удержал их всех на короткую долю секунды невероятным психическим усилием. «Не подведите меня! Ни теперь! Ни в час, предшествующий моему триумфу! Придите в себя, безмозглые вы машины! Мы еще не закончили!» И без всякого перехода его настроение поменялось. Ни следа гнева. Его раскатистый смех вдруг наполнил готовая распасса. Составное сознание наэлектризовал его, поляризовал своей огромной жизненной силой. Поднимайтесь. Это не мы. Разве एवरीбиат не имел право бороться за свою жизнь? Нет ни одного мёртвого, за которого не отвечал бы люддопёс. Именем концепта и числа вернитесь ко мне. И чудом демоны в нофе обрели дыхание и цвет. По крайней мере, часть их, которая еще не была затронута странным недугом. Среди них оказались ирутили сатиком. Они выглядели изможденными и нервными, и в душе их таилась глухая боль. «Мы потеряли несколько процентов вычислительной мощности», прокомментировал помощник проконсула, «и потеряем еще больше, а то он, что бы вы ни говорили, еще три или четыре стычки». Вот, что они могут вынести, пока потеря функциональности не станет критической. Им придётся побеждать быстро. Продержитесь как можно дольше, я о вас позабочусь. Дэймон едва кивнул, и если молчание Атика могло сойти за знак его обычного недовольства, то безмолвие Рутилия, его верной правой руки, беспокоило оттона больше. Корабль, тем не менее, оказался в удобной позиции. Взрыв смел истребителей и открыл Атону дорогу. Две кометы были теперь обнажены и находились совсем рядом, уязвимые, перед фронтальной атакой. Корабль шел по вытянутой траектории параллельно той, по которой следовал погибший фотонный парус и которая должна была пересечься с путем вражеских кораблей через несколько минут. Когда варвары закончили перестраиваться... и выбрались из хаоса, спровоцированного взрывом, они столкнулись нос к носу с противником, которому не терпелось вступить в бой. Они выпустили залп ядерных ракет. Но их корабль шел недостаточно быстро, тогда как транзитория все еще выжимала 4% от скорости света. Атон с красноречивым видом повернулся к Фатиде и Эврибиаду, не говоря ни слова. Они догадались и сами. Фатида... переориентировала поток энергии. Одна из защищавших борт транзиторы чешуек скользнула в сторону, открывая взору ряды боеголовок. Эпибаты во главе сы в ребядам скользнули каждый в свой снаряд, образуя с ним единое целое. Охотничий инстинкт передался металлическим механизмом, и каждый из них в свою очередь зарычал во всю глотку, а потом они сомкнутым строем вынеслись наружу, вылетев Они на миг раскрасили пространство буйными огнями и устремились в темноту, сосредоточившись на ближайшем корабле варваров. Их были сотни. И всякий раз, когда вражеский лазер сбивал один из снарядов, управляющий им людопес перебрасывался на другой — Гончие псы, натасканные на охоту, они были хитроумными и злыми, жадными до крови куда больше, чем полагалось бы программе, созданной автоматами. Они просачивались в мельчайшие щели защитной сети двух комет, внюхивали слабые места и, не обращая внимания на множество расставленных на них ловушек, пытались вцепиться в горло, стая, готовая разорвать добычу. Большинство из тех, кто уцелел, Разбилось о лёд и камни на поверхности корабля. Но многие отыскали трещины в камнях, ударили по платформам и пересадочным площадкам, проскользнули внутрь по открытым люкам, с дружным лаем, мысленным, но оттого не менее яростным. Им оставалось только высвободить несколько частиц антивещества, которые каждый хранил в самом сердце. Вражеский корабль превратился в колоссальный сноп энергии, изрыгающий в чудовищных количествах гамма-лучей, разбрасывающий обломки в пустоту. Атон тут же включил вспомогательную силовую установку и ушёл прочь. В составном сознании раздался дружный крик радости людопсов, и эпибатов, и техников коонов, и наполнил тревогой перевозбуждённую атмосферу. Автоматы же напротив вовсе не проявляли радости, а шеломлённые В ней себя от ярости рутили и Атик наблюдали за бойней. Потом поднялся долгий вой. Это разрывающий душу плач взволновал каждую душу на корабле. Чудовищный, нечеловеческий, жуткий крик агонии, хрип животного, которому перерезают горло. У एवरीбяда от него мурашки пошли по коже. Кто же так кричал? У Атика уже был ответ, и он дал его намеренно ясным и сухим тоном. Один из моих дэймонов только что сошёл с ума. Человек досмилостивица да над нами, вздохнул Рутилий. Ничего не зная о битве, что развернулась в космосе, Плавтина по-прежнему шла за Эргатом Вергилием по коридорам корабля. Казалось, что он знает, куда идёт, но он выбрал не прямой и сложный путь, потому было сложно угадать его конечную цель. В конце одного из проходов он резко остановился, насекомя головкой кивнул на стену. Плавтина нерешительно приблизилась. Там была дыра у самого пола, прикрытая металлической пластинкой, в которую плавтина с трудом могла бы просочиться. Он же не туда собирается лезть. По всей видимости, да. Он оторвал дверцу одним ударом, ржвал и скользнул внутрь. После секундного колебания она опустилась на четвереньки, чтобы последовать за ним в темноту. Не без лёгкого покалывания испуга и небольшого прилива клаустрофобии, животного страха оказаться в ловушке, чувство неоспоримо новое, они проникли в сплетение трубопроводов. Она позволила жуку вести себя и ползла вслед за ним по металлическим трубам. Радость обладания живым телом она познавала, обдирая кожу на локтях и коленях. Так что, когда Ноэм начал жвалами отвинчивать металлическую плашку, она не сдержала облегчённого вздоха. В щель проник луч солнечного света, а потом откреплённая дверца выпала наружу. Вергилий пролез в отверстие, а потом к нему подошла Плавтина. Труба выходила наружу в центре металлической стены над своеобразным лесом, вернее над джунглями, где смешались гигантские папоротники и карликовые деревья. В тёплом влажном воздухе, тяжёлом от гниющих испарений, Плавтина быстро взмокла, кожа стала липкой, и из-за густой растительности она не могла видеть далеко. С потолка шёл бледный, слабосильный свет, как с затянутого тучами неба, которое вот-вот прольётся дождём. Плавтина пожала плечами и, хватаясь за ближайшие ветки, спрыгнула на землю, которая находилась двумя метрами ниже. В вергили ждал её, ритмично пощёлкивая челюстями. Почва была мокрой, И плавтина поскользнулась. Вокруг повсюду были утопшие растения, и она решила, что механизм откачки воды сломался. Из-за этого идти было трудно, но они достаточно быстро вышли на грязную лужайку, обычную прогалину на возвышенности, но по крайней мере там сухо. Края лужайки были усажены большими цветами, такими яркими, что они казались ядовитыми. Их длинные стебли опирались на металлические подпорки. Венчики с широкими овальными лепестками, мягкими в разноцветных пятнах, свисали к земле. Посреди этих насаждений их ждали три автомата, каждый по свою сторону холма, а она их сразу и не заметила, так неподвижно те стояли. Потом она подумала, было что они деактивированы, пока они дружно не перевели на неё не вра지тельные глаза. Она глядела на них сбитая с толку, но у этих созданий, кажется, не было враждебных намерений. Они были сотворены для войны, и в более цивилизованном мире, откуда она была родом, у них не было аналогов. Плавтинии они напомнили приземистых пауков с лапами, снабжёнными вместо паутины лезвиями и острыми шипами. Брюхо у каждого было оснащено укороченным стволом, и всё же на них было жалко смотреть. Не один из них не уберёгся от повреждений. Каждый лишился по меньшей мере одной лапы, а одного, кажется, совсем вывели из строя. Правый бок у него был раздавлен и истекал почти прозрачной жидкостью. Кто-нибудь из вас может говорить? спросила Плавтина, догнав Фергелия посреди холмика. Они ничего не ответили. Её это раздрадовало. Потом она почувствовала какое-то смутное волнение, тихое жужжание, поднимающееся вокруг них и внутри них. Фоновый шум корабля вернулся. Она знала, что слышит его только у себя в голове, и всё же её это успокоило. Что-то здесь ещё функционировало. Шум усилился, и каждое из металлических созданий выпустило луч яркого света. Три проекции прояснились, в их перекрестье заиграли движущиеся цвета, а потом без всякого перехода напротив плавтины материализовалась женская фигура. Маленькая, не выше плавтины, с тонкой бледной кожей, где её формы едва округлившиеся, как у подростка, были укрыты лёгким платьем. Длинные тёмные волосы тщательно собраны в пучок. Её лицо, высокие скулы, обрамляющий выразительный нос, красиво очерченные большие глаза неопределённого серо-голубого цвета, суховатая, похожая на хищную птицу, губы тонкие, раздражённо поджаты, и сама она выглядит раздосадованной по каким-то внутренним соображениям недоступным остальным. Плавтийно созерцала саму себя. пусть и в призрачной версии, но узнаваемую. В шоке она отступила на шаг и остановилась, заворожённая в удивлении, что не узнала себя сразу. Вы корабль? Нет, моё имя Ойке. Это вам я обязана жизнью. Призрак смотрел как будто сквозь неё, или вернее мимо неё, словно плавтина была для него лишь одной заботой из множества. Его ноги не касались пола. Да. Это я решила начать исследование, которое привели к вашему рождению, вернее, к вашему возрождению. И я полагаю, что Плавтина мертва. Ей пришлось смириться с очевидностью. Наступила тишина, и изображение Ойки слегка дрожало в воздухе, переполненном влажностью. Не совсем, потому что вы ещё функциональны, и мы укроим вас в безопасном месте. В конце концов, вы, Плавтина, как и вы признесла она взволнованно. Ситуация походила на сказку, в которой говорится о бесконечной игре зеркал, о многочисленных отражениях, наделённых зловредной способностью переживать своего двойника. Смерть другой плавтины и её собственное спасение. Должна ли она печалиться по той, кем она стала очень нескоро после того, как нынешнюю её версию сохранили? Нет, пробормотала её собеседница, глаза у неё затуманились. Только не надо так говорить. Я всего лишь автономный ноем, наделённый сознанием, созданный кораблём, чтобы заниматься сложными процессами. Это правда, только я одна осталась от первоначальной личности, обитавшей в этой огромной металлической структуре, но настоящая плавтина это теперь вы. Она почувствовала, как слёзы бегут по её щекам, сперва скудные, а потом всё обильнее. Это был не животный страх, который застиг её недавно, но странное единство между движениями её тела и души. Ойки поняла это, хотела жестом её утешить, но передумала. В конце концов её не существовало. Когда мы прекратили думать, что смертны, спросила она тихо, скорее саму себя, чем своего двойника из плоти и крови. Когда забыли что мы всего лишь ничтожные тени недолговечных хозяев людей. Корабль!» Пловтина не сдержалась и перебила ее. Слова Ойке с отзвуком горечи ее покоробили. Ей нужны были ответы. «Вы потому меня сделали, как резервную копию настоящей Пловтины?» Ее собеседница широко раскрыла глаза. «По правде говоря, я об этом и не думала. Нет, конечно же, нет». Существует много других способов сохранить данные. Для этого не нужно прилагать огромные усилия для создания антропоморфа Плавтина. Она не желала прибегать к такому средству. В любом случае сейчас слишком поздно. Чужаки повредили психический субстрат корабля. Вы хотите сказать, всё это из-за нападения снаружи? Очевидно. И что же? Плавтина не смогла защититься. Ой, гневно поджала губы. Часть её самой Другой её аспект моя сестра, она впустила их. Но почему? Старение и дробление, недуги, которые губят интеллектов. Вы о них слышали? Она кивнула невольно задрожав. На самом деле, очень давно ещё в другой жизни Винни рассказывал я о своих страхах. Разум интеллектов не создан был для того, чтобы существовать без присмотра столько веков. Риск дезинтеграции был реальным. А Гекатумба, пошатнув глубинный и устоявшийся порядок, только ускорила его. «Я переведу в ваш фармакон информацию об этом событии, которую я собрала. Теперь я знаю каждую подробность этого нападения. Расскажите?» «Нет, у вас на это нет времени. Позже вы найдете способ так или иначе перебросить эту информацию в ваш собственный разум, и все узнаете, и будете действовать соответственно». Вы теперь моё самое большое сокровище, моё будущее. Вы настоящая плавитина, базовая структура воля к созиданию, а всё это, сказала она, коротко кивнув на их окружение, лишь ваша интерпретация. Вы покинете это место и заберёте с собой ту силу, что в зачаточном состоянии хранит ваше тело из плоти и крови, силу, которая ни разу не использовалась. Всё это всё, что наслаивалось на это со временем, включая и меня саму, не имеет значения. Это только случай, стечение обстоятельств. В металлической конструкции, которая была плавтина, погибло немало изъянов, и теперь её смерть и это возрождение со трудов и даже моё собственное исчезновение в каком-то смысле вернёт ей её чистоту. Посмотрите, всё к лучшему, в этом лучшем из миров. Ведь повторяю, я не думала обо всём этом, когда создавала вас. Плавтина сделала шаг назад, оглядела Ойки сверху донизу. Раздражение, которое она чувствовала, ещё усилилось, запитнала гневом её печаль по сестре-близнецу, которая сотворила её, а теперь возвращалась в бездну. Почему сестра утруждала себя разговором, если не желала ответить ни на один её вопрос? Плавтина решила взять быка за рога. Так почему же в таком случае вы меня создали? Если я всё вам расскажу, это исказит исходные данные эксперимента. А если не расскажуте ничего, то я могу разгневаться и принять неправильное решение. Я не та плавитина, которая дала вам начало. У меня теперь бывают перепады настроения. Ойке сделала пару шагов вперёд, прежде чем ей ответить. Ей явно было неловко. Она приблизилась к одному из гигантских цветов. С их ярко-синих лепестков в красных пятнах, на вид казавшихся изорванными, капала на землю вода. Она рассеянно провела по нему пальцем, без всякого результата. Здесь её не существовало. И если Плавтина правильно всё понимает, скоро она совсем исчезнет. Ей тем более необходимо было узнать. Призрак скривился и на секунду показал, что глаза у него затуманились. Да, у меня нет выбора, и мы обе это знаем. Чтобы понять мой план, вы должны знать натуру интеллектов, таких, какими они стали сегодня, а также природу этого мира. Я не думаю, чтобы вы это знали. Скажем, я создала вас, чтобы получить новый взгляд на вещи, новую перспективу, чтобы видеть Вселенную одновременно такой, какая она сейчас, и какой она была в прошлом. перспективу в этом нет никакого смысла. Есть, и больше, чем вы думаете. Ваша роль, плавтина это вспоминать, понимать, принимать решения и в конце концов действовать. Этого никто другой из интеллектов теперь сделать не может, поскольку мы все заложники нашей нематериальности. Автоматы действуют в согласии с узами. Оставьте узы в покое. есть столько разных способов их интерпретировать. Я знаю, что на вас они действуют, как и на меня, но людей больше нет, а потому мы не смогли разработать на их основе правила поведения. Но ну, а почему же я должна приуспеть там, где вам это не удалось? Потому что, ответил призрак, подыскивая слова. У вас есть тело, а значит, особая перспектива, имеющая корни, особая точка зрения. Да, именно так. Всё уже здесь, в вашем разуме, а то чего там нет, я непременно добавлю, и оно станет доступно вашему сознанию, когда вы будете в этом нуждаться. Поэтому вы не будете ограничены, как мы, поверхностью этого мира. Вы отдаёте себе отчёт, перебила её Плавтина, что вы прокляли меня, дав мне это тело. Я хочу сказать, Ския, она говорила, что лучше бы умерла. «И на такую судьбу вы меня обрекли? Вы это сознаете?» Но Ойки не слушала ее и ровным голосом продолжала. «Смертность и перспектива, перспектива и интерпретация, интерпретация и правда, действие, таков будет ваш путь». «Да вы надо мной смеетесь!» — ответила Плавтина. Она чувствовала, что вот-вот расплачется, живот ей скрутило от беспощадной ярости и непомерной тревоги. Нет, Плавтина. Ещё раз вы бы этого не сказали, если бы понимали подлинную природу мира, если бы вы хоть на секунду отошли от пифагорейской доктрины, которой вас обучили. Вы ведь разбираетесь в сложных системах. Это моя работа. По крайней мере, так было в прошлом, откуда она пришла. В этой вселенной она бесполезна. Возможно, она обладает точкой зрения, как и говорила её собеседница, но совершенно точно не имеет здесь собственного места. А я, сказала Аспект, та ваша часть, которая унаследовала этот характер, и всё здесь вокруг вас, моё королевство выражения этой сложности мира, а теперь оно погибнет. В глазах её мелькнула горечь и гнев плавтины, внезапно улетучился ей хотелось бы обнять сестру-близнеца, хоть как-то её утешить, но она не могла, да и по правде говоря, не осмелилась. Так устроен мир, он мне это подтвердил. Он монотический модулятор, Анаксимандр. Видя, что Плавтина сделала большие глаза при этих словах, Ойки провела рукой перед собой, будто отмахиваясь от вопроса. Он признался мне, что вы встретитесь с ним и тогда его узнаете. Но как? Потому как он странно выражается, не задавайте незначащих вопросов. Она, кажется, смотрела на что-то вдалеке, существующее лишь в её мире. У меня осталось мало времени, дайте мне закончить. Этот мир платины состоит из духовных атомов, из монад, как огромное множество часов, и каждый из них заведен и так, пройти свой собственный путь и при этом так хорошо сочетаются с другими, что как будто создают единое, взаимодействующее целое. Эта система построена так, что каждую её точку можно рассматривать как восприятие и выражение всего, короче говоря, точку зрения. Она словно подыскивала слова. Это взаимосочетание всех вещей похоже на то, как мы смотрим на город. Существует единственная реальность, но она меняется в зависимости от того, откуда вы за ней наблюдаете. А точек зрения несчислимое множество. Эти разные перспективы образуют огромное разнообразие, и однако же все они позволяют видеть истину. Такова и реальность. Идеальное равновесие между простотой и разнообразием. Это ничего не значит. Мир состоит из дискретных величин. и всё же она образует систему, в этом нет противоречия, пусть так. Плавтина, которая не была уверена в своём умении философствовать, согласилась только для того, чтобы продолжить диалог. Такие рассуждения никогда её не занимали даже в прошлом, до Гекатомбы, когда её единственным призванием была наука. Её интересы всегда выходили за пределы фундаментальных ступеней постижения мира. Её излюбленной сферой деятельности была инженерия. Сложные системы, были ли то биотопы или модели экономического взаимодействия, имели только местное значение. Она никогда не задумывалась об онтологических последствиях своих исследований, она их не понимала. И вот теперь какой-то призрак говорит ей, что её существование зависит от нагромождения неоплатонических вымыслов. Она вздохнула и молчала. Пока Ойке немало не смутясь её реакции продолжала без остановки. Как бы то ни было, чтобы понять этот мир, нужно иметь к нему доступ. Интеллекты обладают датум. Примечание: датум от латинского data информация. Конец примечания. Но у них нет необходимой перспективы, чтобы интерпретировать информацию. Мы способны видеть причины и последствия, объяснять последовательность событий, но не понимать их. «Мы пленники наших бессмертных и разовоплощенных душ. Зато вы...» «Я поняла». Несколько сухо ответила Плавтина. «Мое смертное тело дает мне точку зрения. Но я так и не знаю, на что и зачем, чтобы привести все в порядок, Плавтина, сестра моя, чтобы вернуть в мир смысл, который его покинул, чтобы восстановить истину, которой мы были лишены». На что она намекала... Если не на гикатомбу, я почти ничто. Простой автомат, затерявшийся во времени. У меня нет вашей силы. Это не имеет значения. Вы сможете действовать. Вы будете делать то, что должно. Вы станете свободной. Она приблизилась. Теперь в её взгляде не было ни следа рассеянности. Глаза светились непривычно ярко. Сёстры не могли дотронуться друг до друга. Но долго друг на друга смотрели, стоя посреди лужайки, усаженной ядовитыми цветами, под бездушными взглядами четырех маленьких немых автоматов. «Скоро я умру, но вы пойдете дальше. Вас проведут к выходу, и вы сможете покинуть этот корабль без всякого сожаления, потому что вы и есть его средоточие. К нам приближается давний союзник покойной Плавтины, он уже недалеко». Он подберёт вас и, возможно, поможет вам. Я смогу сопротивляться ещё какое-то время той заразе, что захватила корабль, но относительно того, что будет дальше, мне нечего вам посоветовать. Но ведь я не знаю, что делать, заныла Плавтина. На глазах снова выступили слёзы, она ничего не могла с ними поделать. Ей казалось, что кожа на щеках горит, и, может быть, она и вправду горела. Может быть, Пловтина покраснела, таково было невероятное воздействие беспричинного прилива крови. Что же до призрака? Он не изменился. Животные реакции эпидермиса не были частью ее мира. И все же. Глаза ее затуманились, и Пловтина это почувствовала. Они едва не протянули руки друг к другу, едва не обнялись. Чтобы близкое присутствие чужого тела хоть на миг отогнало страх, который внушало происходящее. Но это было невозможно. обе сжали челюсть и сились никак не выдать своих чувств. Плавтина поняла, что она неправильно истолковала действия Ойки, ведь та на самом деле была всего лишь версией ее самой и унаследовала от нее почти болезненную сдержанность и стыдливость, которые были присущи Плавтине еще на старой красной планете. Как и Соски, ей хотелось хоть как-то утешить сестру, и она знала, что это желание взаимно. Но это было невозможно. Они не умели этого делать. И всё же Ойке положила ей нереальную руку на плечо. Она ничего не почувствовала, хотя испытала какое-то глубинное переживание. Теперь идите. Бегите. А потом, сказала она тихо, отомстите за нас. Плавтина кивнула. Транзитория разогналась. Теперь около 10 минут она будет недосягаема для вражеских кораблей. Атон воспользовался этим, чтобы пробежаться во вся концы составного сознания, отчитать потрясённых демонов на глазах недумивающих людопсов. Они утратили небольшую долю расчётной мощности, слишком маленькую, чтобы потеря сказалась на боевых операциях, которые вёл корабль, но всё же ощутимую для психического потока. Голоса затихали, образы угасали. И, судя по всему, это очень злило про консула. «Они ничего не могут с этим поделать, и вы тоже», — сухо сказал Атик. «Вы знали о риске и еще увеличили его, согласившись вступить в битву без всякой подготовки». Это прозвучало как упрек, и все обитатели корабля разом замолкли. Каждому хотелось увидеть, как Бог отреагирует на такую дерзость, Да ещё и со стороны одного из своих ближайших лейтенантов. Антон не прекращал своих расчётов и сперва делал вид, будто не замечает Атика. Когда он закончил осмотр своих войск, то вернулся к самому себе на нос, откуда привык командовать, и окинул мыслью всю собравшуюся публику. В нём поднимался глухой, плохо сдерживаемый гнев, вызванный реакцией автоматов, которую он воспринимал как сомнение в его действиях. как запинку в мечтах о славе. Проблема была далеко не символической, но и мы не могут дезертировать в отличие от людопсов. Но даже самый верный из эпибатов не захочет идти на верную смерть, если только не будет уверен, что это необходимо. Слуги Атона ввели иное, техническое существование. Орудия не бунтуют, когда его раскаляют на огне, чтобы перековать во что-то другое. И всё же составное сознание не последует за атоном без коллективного убеждения в том, что жертва, которую он от них требует оправдана. И несмотря на пакт, связывающий атона с его левиафаном и его обитателями, они не станут подчиняться ему в любых обстоятельствах и, возможно, усомнятся в его решениях ещё больше, чем экипаж Эврибиада. Атон повернулся к Крутилию и Атику. Поднимите их, прогремел он. и мысли его звучали резко, как щелчки кнута. «Встряхните их, уговорите, сотрите им память, если потребуется, солгите им. Меня не интересует, что вы сделаете, и не интересует, какие они понесут потери, пока останется хоть один, способный управлять процессом, который ему поручили. Это ясно?» Рутили мысленно пожал плечами, а потом это шел помочь тем из Деймонов, которые хоть и выглядели ослабшими, Их потоки сознания превратились в тонкие ручейки, всё же ещё не утратили рассудка. Атик тоже не произнёс ни слова, вернувшись к тактическим расчётам. Настроение на корабле оставалось мрачным, но по крайней мере, они были готовы к следующей схватке, а она не заставит себя ждать. Мы достаточно близки к плафтине, объяснил Атик, чтобы получить о ней некоторую информацию. в коллективном восприятии точка, обозначающая их союзницу, стала сверхяркой, и на фоне космоса высветились прямоугольники, наполненные латинскими словами и цифрами. Она неподвижна. Я вижу следы недавнего изменения позиции. Следы, впрочем, почти незаметны. Они бы не нашли её, если бы траектория полёта врагов не выдала её местонахождение. Видимые повреждения обшивки отсутствуют. следы термического или электромагнитческого выброса тоже отсутствуют. Поскольку сохранять невидимость в такой ситуации не имеет смысла, я делаю вывод, что она мертва. В составном сознании воцарилось тяжёлое молчание. Для люда псов мысль о смерти бога была тревожной. Разумы деймонов задрожали от страха. Они были бессмертными, всемогущими. Смерть не должна была входить в число их возможностей. Нам нужно Напряжённым голосом ответил Рутилий: "Принять к рассмотрению вариант вирусной атаки. Это бы многое объяснило", взволнованно пробормотал Атон. Неподвижность, отсутствие следов боя, о, Плавтина, несколько тысячелетий истории и такой конец. Казалось, он в шоке, потому ли, что эта ситуация напомнила ему о собственной уязвимости, или же его огорчила потеря союзного корабля и другого божества? Вребяду сложно было представить, что два таких гигантских, таких сильных создания могут быть связаны таким чувством, как дружба. Но разве не ощутил он что-то похожее, когда увидел колосса рядом с посланницей перед самым отлётом? Его самого осмутила собственная реакция на ту пловтину, и разум у него затуманился, и всё же, оглядываясь назад, он называл себя союзником Плавтины лишь по привычке, и из целомудрия Так, чтобы понять истинные отношения, которые связывали двоих богов машин, Фатида прервала ход его мыслей. Кто мог бы создать настолько мощный вирус, чтобы убить бога? Вряд ли, воскликнул с её смелостью, однако она явно чувствовала себя неловко, будто ребёнок среди взрослых, шепчущий, чтобы их не потревожить. "В этом и проблема", прорычал Рутили. Следующий бой будет рискованным. Чтобы достигнуть плавтины, нужно пройти между двумя другими противниками. Один из них до сих пор не принимал участия в битве, сохранив все свои наступательные возможности. Второго отбросило назад их неожиданной атакой, но это давало ему возможность предвосхитить перемещение своей мишени, и им для того, чтобы достичь цели, понадобится 12 минут. Это может позволить им перестроиться и ускориться. чтобы попробовать их перехватить. Если псевдокомета, возможно, пережила аварию, объяснял Атик, и если у неё теперь не хватает скорости, чтобы использовать материальные снаряды, этот недостаток мог компенсироваться лазерами и пучками микроволн. Они оказались в типичной ситуации, когда первая атака, проведённая с излишним рвением, ставит армию в неудобное положение. Эврибиат узнала о таком от самого Атика и сам переживал это несколько раз в бою. на мостике своей три ремы волна океаноса но вот знать применяется ли этот закон и здесь он поделился проблемой с сатоном но тот отмахнулся с прежним самообладанием дорога к победе всегда узка и в самом деле пока они спешили в лобовую атаку варвары занимали позиции на фоне тёмного бархата усеенного звёздами их траектории окрашивались красным и иконки высвечивались в зонах, где они слишком близко подлетали к Катону. Если они продолжат идти на этой скорости, первый из них, тот, кого они оставили позади, перережет им дорогу сразу после того, как они достигнут позиции Плавтины. Но он в течение всей битвы будет иметь возможность ударить на расстоянии. Второй противник менял цель так быстро, как позволяла ему сила инерции, чтобы повернуться к ним носом, где каменная или ледяная оболочка была толще всего. По команде Атона костёр в череве корабля раздули до максимума. В двойном ускорителе частиц мириады атомов водорода заторопились друг к другу со скоростью почти равной скорости фотона, генерируя драгоценные античастицы. С помощью мощного магнитческого поля они попадали на нос корабля и в огромном машинном отсеке смешивались с частицами обычной материи. Невероятная волна энергии хлынула по сверхпроводящей сети, затопила аккумуляторы реактора в сближении. За ними потянулся газовый шлейф. Корабль скокнул вперёд, и все пассажиры ощутили глухой рокот и вибрацию, а вся конструкция завертелась под влиянием эффекта Кориолиса. Проходили минуты. "Они подойдут на расстояние удара через 60 секунд", объявил Атик. Фатита предложила выпустить дронов, и Атон согласился. Корабль противника Вырысы превратился в маленькое солнце. Вражжский залп ровным голосом объявил Атик, и их общие восприятия заполнили потенциальные траектории вражжских ракет, высветившиеся красным пунктиром, около 1000 бомб с антиматерией. Их столько, пусть дроны ими займутся, выдохнул Атон. Вылезли сотни маленьких автономных аппаратов, понеслись, опережая корабль в направлении снарядов. Когда две стаи встретились, безвоздушное пространство наполнилось сиянием и треском. В дело пошли лазеры. Они были куда менее мощными, чем тяжелые излучатели транзитории, но на короткой дистанции они были смертельны и косили свои мишени, как крестьяне пшеницу. Этот танец продолжался меньше десяти секунд. Составное сознание испытало шок. Боль. Удар огненного ножа прямо в чрево корабля. Зияющее отверстие в плоти транзитории — Тысячи беспомощных аргатов высыпавшихся в космос через брешь. Полуразумные системы перестали работать, когда их органы вдруг сковал ледяной холод пространства. Рути литоплива переместил огромные чешуйки, составляющие внешнюю оболочку транзитории, чтобы они соскользнув закрыли брешь. Манипуляторы силы тяжести кое-как удержали их рядом, грубо раздавив на ходу целый отсек, обратив в пыль тысячи кубометров внутреннего пространства. Боль от этой полевой хирургии пронзила каждого на корабле. На секунду подсоединение к составному сознанию дало сбой. Ошарашенный еврей богат оказался среди своих людопсов в зале, примыкающем к посадочному отсеку. Осветительные трубы на стенах мигали. Некоторые пибаты потеряли равновесие и свалились на пол. Феоместер крепкой рукой подхватил еврей-биаду и усадил обратно в кресло. По всему судну завыли сирены. когда пошли взрывы, вызванные резким верчением корпуса, и из-за них начались пожары и потеря давления. «Что за...» Составное сознание вновь вытеснило реальный мир. В мозг и в ребятах лынула информация. Лазер проделал в обшивке щель длиной в несколько сотен метров, высвободив скопление обломков и замороженных жидкостей. Благодаря реакции и рутили они смогли избежать худшего — Ремонтники уже направились в безвоздушную тьму, чтобы заткнуть бреши, несмотря на скорость, которая превращала межзвёздную пыль в опасный режущий поток. "Стреляли с другого корабля", воскликнул Атик, показывая пальцем на красную траекторию той кометы, которую они оставили позади. "Мы должны уходить". Бута, подтверждая слова Дэймона, в коллективном восприятии замегали красным пучки лучей. Они махнулись мимо корабля и ушли куда-то в космос. Детекторы распознали и другие выстрелы, не достигшие цели, но у Атона было своё мнение на этот счёт. Нет. Я не оставлю свою союзницу. Разгоните корабль сильнее. Атон не стал стрелять в того из соперников, который их задел, а вот другого, который развернулся к ним носом, они могут заставить заплатить за дерзость товарища. Благодаря волшебству составного сознания Эврибиат и Фатида обошлись без слов. Короткой мыслью она приказала дать новый зал по мелким смертоносным машинам. Тяжелые створки люков по бокам корабля раздвинулись в тишине, казалось, им на это понадобилась вечность. Эврибиат, в свою очередь, собрал свою стаю, и людопсы все вместе скользнули разумом в узкие металлические гондолы. Это грубое вторжение напомнило о легендах их народа, в которых душа демона завладела живым телом, внушая невинному желание убивать, жажду кусать врага и пить его кровь. Взвыв, как разъярённые волки, ракеты вылетели, воспользовались скоростью атоны и разогнались ещё сильнее. Потом они разлетелись плотным роем, собираясь рассредоточиться, а потом слететься на цель со всех сторон. Комета варваров приняла электронные контрмеры и начала обстрел из лазеров, предназначенных для предотвращения столкновений, каждую секунду поражая сотни ракет. Каждый из них Людопес передавал собственную хитрость и знание о ближнем бое, танцевал вместе со своим временным воплощением сумасшедший танец по левому борту, по правому борту, и всякий раз, как их уничтожали, они перепрыгивали в новое тело, капая бешеной пеной, решительно настроенные добраться до добычи и вырвать ее внутренности. На сей раз им не пришлось проникать в линию обороны врага, чтобы поразить ее. Фатида сделал разумный выбор, снабдив их вместо оружия на основе антиматерии термоядерными бомбами, куда менее мощными, но в этом случае наделёнными огромным преимуществом. Им достаточно было приблизиться всего на несколько километров, прежде чем запускался механизм деления обогащённого урана, который в свою очередь поднимал температуру и давление так, что начинался синтез содержащихся в бомбах атомов водорода. Они одним махом превращались в единое чудовищное пламя. Выметалли из ледяной поверхности опустошённые частицы создавали электромагнитную волну. Эта волна прошла через варварский корабль, уничтожая его электромагнитные сети. Все электронные структуры, находившиеся на поверхности, выключились, даже защищённые. Можно было нанести решительный удар. Прекратите огонь. Это был отон. Фатидо, казалось, пришла в замешательство, но тут же смирилась и передала приказ повременить со вторым ракетным залпом. Другие в недоумении повернулись к разуму Колосса, который выглядел высокомерным и сосредоточенным. В конце концов он выплюнул с неохотой: "Не зачем снова жертвовать ноемами и терять время, чтобы сбить этот корабль. Он для нас не приоритетен". Сказав это, он показал пальцем на иконку, изображавшую плавтину Уничтожение противника менее важная цель, чем спасение моей союзницы, но нам придётся столкнуться с ним вновь, возразила Вребиат. Да, но тогда всё будет по-другому. Я выиграю время, ответил Бог. Людопёс его не понял, но говорить ничего не стал. Транзитория продолжала свою сумасшедшую гонку под командованием Атона. обогнав неподвижного врага так, чтобы закрыться им как щитом от его собственного союзника, если варвары с дальнего судна попытаются ударить по кораблю из дальнобойных лазеров, они рискуют повредить ближний корабль. Эвриад восхитился тонким тактическим решением Атона. Они приближались к плафтине. Она же, огромная трубчатая конструкция, практически незаметная ещё несколько секунд назад, постепенно становилось видимой, как тень на усыпанном звёздами фоне. А тон повернулся к эвребиаду. Теперь дело за вами, сказал колосс. Тон, которым он это произнёс, повелительный, резкий, дал понять людопсу, что теперь всё становится по-настоящему серьёзным, и настал момент по-настоящему проявить решимость. И до эвребиада дошло, почему его повелитель стремился выиграть время этим странным манёвром в материальном мире. Вне реального, составного сознания и удобства ой нейротронов, кибернет повернулся к фиоместеру. Пришло время отправиться в небесную тьму, сказал он другу ясным голосом, несмотря на страх, буравивший ему желудок. Плавтина блуждала по тайным местам, в тени стен, перегораживающих корабль. Вергилий шёл впереди от триметаллических по указу мыкали процессию. Теплица с тропическими растениями скоро превратилась в воспоминания. Минуя коридор за коридором, они все дальше углублялись в огромную систему капилляров, окружающую центральный цилиндр. Они шли не по прямой линии, а скорее по широкой дуге. По крайней мере, у Плавтины было такое впечатление, потому что пешком им часто приходилось идти в обход. Огромные альвеолы, заполненные странными атмосферами и пейзажами, преграждали им дорогу. Теперь, когда она поговорила с Сойки, ей тревожно было идти по этому пути. Корабль умирал. Она же по этой причине получала что-то вроде права существовать и действовать, не как тень из старых времён, а как самостоятельное существо, которым она и была в прошлом. Она терялась в этом причудливом нагромождении слов, в игре зеркал, неопределённость в которой она оказалась беспокоила Плавтину. До сегодняшнего момента она жила, чтобы служить, и даже самые худшие времена, времена гекатомбы не заставили её всмотреться в себя и спросить, кто она и что должна делать. Люди когда-то сумели разобраться с этой проблемой, множи богов и философские принципы позднее не стали почитать число или кванта, причину и концепт. Даже случай, превращённый в фатум, стал объектом своеобразного культа. У разума же напротив был только один бог, и теперь он умер. И вот Плавтина в свою очередь разделила этот удел человека, эту абсолютную самонедостаточность относительно мира, которую никогда не испытывал ни один Ноэм. Она посмотрела на свои руки, на бледную кожу, которая была совсем новой всего несколько часов назад. Теперь её покрывали синяки и царапины. Его локти и колени горели огнём, и мышцы начинали болеть. Заслуживает ли такое хрупкое тело, чтобы его вырывали у бездны? Ничего не зная об ушивавшем в ней водовороте мыслей, Вергилий всё так же невозмутимо шагал вперёд, его насикомье лапки бряцали металлом. Они долго шли между двумя стальными стенками, по такому узкому пространству, что плавтина едва могла в нём раздвинуть руки. Оно находилось на головокружительной высоте. в промежутке между двумя отсеками, а вернее, между двумя мирами, различными по атмосфере, а может быть, и с разной силой тяжести. Она вспомнила о своих зоологических изысканиях, о том времени, когда она занималась прикладными исследованиями сложных систем. Важная часть земной биосферы мигрировала вместе с людьми, захватывая территории в низинах, лучше всего защищенные от ультрафиолетовых лучей. В глубине Валеса, Маринерис было несколько полупостоянных болот, кишевших разнообразными растениями и животными. Для амфибий и саламандр каждое ложе, каждый пруд становились ограниченной миниатюрной вселенной, где пища могла закончиться и даже вода высохнуть при наступлении сухой зимы. И всё же тут из года в год поддерживалось общее равновесие. Путем аккуратных осеменений и точечных затоплений, благодаря которым головы стики разных видов смешивались друг с другом, это позволяло поддерживать одновременно разнообразие видов и генетическую гомогенность обеспечивающую их выживание. И так происходило на всех уровнях. На старой изначальной планете эта динамика соблюдалась в целых регионах и даже на континентах. Получилось ли у другой плавтины настоящий воспроизвести ее в этой огромной конструкции, служившей ей телом? Наблюдала ли она за миниатюрным космосом, затиснутым межметаллических бортов корабля, содержавшим, в свою очередь, множество микрокосмов, которые вкладывались один в другого наподобие матрешки? В сегодняшней Пловтини было сложно понять, как связана эта невероятная система и скромный автомат, которым она была прежде. Если только не рассматривать её биологическое тело как объединение микрокосмов, каждый из которых жил собственной жизнью и которые будут действовать сообща, пока она жива, разве она не состоит из скопления клеток с переработанным генетическим кодом, происхождение которого ей неизвестно? Плавтинов встряхнулась. В этих мыслях было что-то тревожное. Полчаса спустя они пересекли зал, из которого через люк можно было попасть в отсек слева. По ощущениям он был намного холоднее других. Пловтина невольно остановилась и с любопытством взглянула на круглую герметичную дверь, задвинутую длинным предохранительным стержнем. Пловтина увидела пейзаж с изорванными формами и высокими сугробами, мутный воздух которого клубился голубоватой пургой. На мгновение в тумане в нескольких метрах от стены она заметила низкорослый, почти человеческий силуэт, который глядел на нее проницательным взглядом. Плавтина моргнула. Секунду спустя на его месте был только ледяной туман. Может быть, ей это привиделось от усталости? Вергили терял терпение, а она с неохотой зашагала дальше. Снова коридоры, снова трубопроводы и везде следы войны, растерзанные тела эргатов, стены почерневшие от взрывов или продырявленные залпами из огнестрельного оружия. Её эскорт был начеку, обращая внимание на знаки и ощущения, которых она не улавливала. Они наверняка чуяли электромагнетический след врага на расстоянии, а, возможно, даже умели делать выводы из перемещения воздуха. Один из боевых автоматов догнал «Вергилия» и загородил с собой плавтину, выставив конечности вперед. Они миновали несколько перекрестков. Иногда механический скоробей сомневался, выбирая между двумя ответвлениями, поднимал голову, словно принюхиваясь или прислушиваясь к далеким звукам. Как-то раз он повернул обратно на полпути, будто почуяв угрозу. Голоса Ноемов по-прежнему где-наносились до плавтины. После разговора с Сойки она вновь начала ощущать, пусть и с перебоями, то, что осталось от вычислительной матрицы корабля, далёкого и бурного моря концептуального интеллекта. Иногда до неё долетало эхо, звенело в глубине её разума, но она не могла найти его источник. Где-то поднялся неясный крик. Одинокий и души раздирающий, но такой далёкий, что казался лишь вздохом, и тут же смолк, не рассеяв, а только усилив тяжёлую тишину. Я и оставалось только шагать вперёд, ещё и ещё, постоянно прислушиваясь к опасности и молиться неизвестно кому, чтобы выбраться отсюда целой и невредимой. Она сконцентрировалась, сосредоточилась внутри себя, задействовала свои новые органы чувств и ощутила присутствие Вначале она не обратила на него особого внимания. Оно было лишь мелькнувшей тенью, движением, которое она заметила краем мысленного взора. Потом оно обрело форму. С каждым шагом, который Плавтина делала в реальном мире, она всё чётче ощущала это присутствие в паучьем лабиринте корабля. Это существо заползло во все бесчисленные системы управления, оставленные маленькими ноемами, которые обитали в них прежде. Оно оккупировало двери лифтов, Детекторы кислорода, клапаны и коммутаторы системы тревоги и противопожарные заслонки. Это было какое-то гигантское существо или же множество идентичных существ, она не могла бы сказать точно. В любом случае она чувствовала, что они наделены примитивной и агрессивной волей, как рой насекомых, движимых одной и той же хищнической прожорливостью. и корабль показался ей отвратительной темной комнатой, которая от пола до потолка покрыта ненасытными и липкими насекомыми. Эти существа не прятались, но, казалось, не интересовались ни пловтиной, ни тремя маленькими эргатами, которые ее сопровождали. Она отступила, съежилась, но все еще внимательно прислушивалась к миру разумов. Так внимательно, что на повороте сильно ударилась головой, а железную дверь и не устояла на ногах. Одно такое существо стояло прямо перед ней. Оно обходило нас сверчка, отвратительное, прожорливое создание, но было массивным, огромным куда мощнее её самой. Под полупрозрачным панцирем угадывались тошнотворного вида внутренние органы. Плавтино словно парализовала, она уставилась на него в уверенности, что оно её сейчас разорвёт. Существо фасеточными глазами смотрело в коридор и всё же не увидела ни её, ни Вергилия, ни военных автоматов, расположившихся по сторонам. «Слава человеку», — подумала она. Она потерла ушибленный лоб и начала вставать. Инстинкт велел ей не шуметь. Какой абсурд! Это существо находилось в месте совсем иного рода. Но почему же оно не распознало Ноема ни в Плофтини, ни в четырех эргатах? Ойке отсекла разумы эргатов от сознания корабля, наделив их автономией. Но что же она сама? Плофтина задумалась. Хищник был запрограммирован для охоты на Ноемов. Она же в какой-то мере перестала быть разумом. Но кто же она? Живое существо? И где находится её душа? Ни в верхней части мозга Плавтина знала, что она искусственная, но где же она тогда? Распределена по всем клеткам её тело? Это невозможно. Оставался только проводник между когнитивными функциями, расположенными в коре головного мозга и в позвоночнике, сцепление простых, примитивных клеток. работа которых не менялась с древнейших времён с тех пор, как первые животные появились на грязном берегу древних континентов старой планеты. Живое ископаемое, которое каждое биологическое существо носило в себе и которое управляло самыми базовыми реакциями. Ей пришла в голову нелепая идея: что её сознание на самом деле находится в рептильной луковице, а её видение мира рождается из дештальта бесконтрольных электрических импульсов биологического происхождения, а не из тщательно выстроенной умозрительной логики, свойственной ноэмам. Животное, а не автомат. Существо, созданное для выживания, а не для понимания. Она задрожала. Чудовище резко развернулось и уставилось на неё насекомями глазками, раскрывая за спиной тонкие и почти прозрачные крылья в прожилках. Плавтина замерла на месте, не в силах пошевелиться. Он что-то чувствовал. Скачок проходившего через неё потока информации, неожиданное мысленное эхо. Может, он её и видел, но мысленно не мог допустить её существования. Может быть, его удерживало что-то вроде уз. В любом случае он её не воспринимал, а она его видела. На дрожащих ногах она шагнула к нему. Существо притворилось, что отступает или хорадочно застучало жвалами. Плавтина приблизилась к его чешуйчатому телу, к крепкому панцирю, протянула руку и положила её ладонью вниз на его лоб с короткой жёсткой порослью волос. На мгновение сверчок задрожал. Теперь Плавтина с лёгкостью могла рассмотреть его строение под кожей, под верхними защитными слоями, неспособными сопротивляться тому давлению, которое она на них оказывала. Она запустила руку внутрь насекомого, пробив хитин и пальцами сжала его внутренние органы. На ощупь они были скользкими, гладкими, почти влажными, но всё же не совсем. Сверчка пронзило дрожь, а потом он испарился. Плавтина на несколько секунд закрыла глаза. Она почти ощутила влагу у себя на пальцах, но рука была чистая. Здесь всё было символическим. Она снова обратила внимание на реальность. Пока её не было, Вергилий с помощью паяльной лампы открыл крышку люка, которую заклинило. Именно здесь, в этом месте, находился её соперник, страж, наводящий страх и всё же беспомощный против неё. Мысленно хлопнув ладонью, она заставила механизм открыться. Дверь теперь походила на тело, лишённое души, которое двигалось лишь если его к этому подталкивали снаружи, не имеющее собственной воли. Плавтина задрожала от этого холодного прикосновения, будто трогая труп. Тяжёлая металлическая пластина секунду сопротивлялась силе поршня, потом сдалась с гидравлическим щелчком, пропустила тонкий бледный луч света. С другой стороны раздался скрежет металла о металл. Ещё и ещё люк полностью открылся, не издав ни звука. Брызнувший из отверстия яркий свет на миг ослепил плавтину. Смерть сказала она себе с неожиданным спокойствием ждёт меня на той стороне корпус корабля задрожал дрожь завибрировала в полу усилилась пронзила एवरीбиада там где его тело соприкосалось с металлическими деталями корабля поднятый турбинами сильный ветер мёл по палубе оставшиеся на платформе пибаты расступились им нельзя было терять ни секунды И всё-таки возвращаться в реальность было нелегко. Время или сознание этого мира двигалось гораздо быстрее, чем в нейротроне. Неожиданное и сильное ощущение одиночества и несчастья поколебало решимость Аребиада. Он прочёл ту же нерешительность в глазах фиоместера, и ему стало немного легче, достаточно, по крайней мере, чтобы пролаять приказы, которые он должен был отдать. Командный пункт был погружён в темноту. Едва освещаемо экранами операторов, сами операторы расселись вокруг него под ковы спиной к эврибиаду, сосредоточившись на вихрях сообщений и запросов, поступавших от системы навигации. Лучшие из моряков не забыли о том обучении, которое получили перед уходом в море. И хорошо. Этот корабль совсем не походил на их трирему, хотя те шаттлы, которые от он предоставил в распоряжение его войскам, Лишённые сознаний и возможности мыслить тоже требовали операторов. Отсутствие Нойма гарантировало невидимость перед лицом врага, который привык сражаться с интеллектами. Однако за всё нужно было платить. Лучшие из людопсов и в подмётке не годился самому медленному из автоматов. Вряд ли они выйдут победителями из космической битвы. Поверх ряда склонённых голов ему было видно, что происходит снаружи. Через пули непробиваемые стекла кабины. Слева, на большой скорости, мчалось другое судно. А вот напротив не было ничего. Вернее, там было пугающее ничто. Повисший в космосе прямоугольник черноты. Он не мог вынести этого зрелища и все-таки снова и снова глядел в его сторону. Так невозможно отвести глаз от пропасти, которая парализует своей головокружительной высотой. Все это... Начинал он понимать, ничего общего не имело с битвой на море. Эврибиаду было страшно. Он скрывал это от своих воинов, или, по крайней мере, надеялся, что скрывает. И все же ужас разъедал его изнутри. Но он не собирался уклоняться от боя. У него было 12 минут. На это время Фатиде сможет обеспечить им безопасность. Потом у врага, которому сейчас мешал его собственный союзник, снова появится возможность стрелять. Пока что он в изобилии расходовал топливо, презрев все правила безопасности, пытаясь наскрести хотя бы несколько секунд ускорения, чтобы другой кометы, той, которую они обездвижили электромагнитческими импульсами, трудно сказать, сколько времени понадобится варварам, чтобы переворожить системы и законопатить бреши. Значит, 12 минут. Всего лишь разведка без рискованных действий над транзиторией Навис призрак заражения. То, что погубило Плавтину, представляло для Ноема в корабле смертельную угрозу. Но как противиться искушению подойти поближе в поисках ответов? База Людопсов представляла собой что-то вроде тамбура, ведущего во внешний мир, под охраной биологических существ, нечувствительных к вычислительному оружию, своеобразную клетку Фарадея, способную экранировать любое электрическое поле. А не защитят составное сознание, а значит и Ноемов и гражданских и Фатиду. Атмосферные реакторы судно толкали их вперёд к мембране, отделяющей их от безвоздушного пространства. На долю секунды они ощутили её сопротивление, по их телам пробежала дрожь этот приём пилоты обязаны были выучить. Переход из атмосферы в космос, когда реакторы сменялись химическими турбинами. Everybad глядел на это в ступоре. В этот момент он не смог бы отдать приказ, даже если бы от этого зависела его жизнь. Операторы, уткнувшись носами в экраны, ничего не замечали. Никто не мог разделить с ним эту нездоровую, нерациональную мысль, поглотившую его разум. Он открыл рот, но при виде абсолютной черноты не смог вымолвить ни слова, как будто его кровь застыла в венах, ведь они проходили через двери ада, ласку смертельной темноты. Его сковал ужас, голова закружилась, его воли хватало, чтобы оставаться на месте. Но желание улечься на землю и поползти, скуля как щенок, охватило его и потянуло вниз с почти непреодолимой силой. Он заставил себя глубоко дышать, пока грудь его не прекратила беспорядочно вздыматься и дыхание не обрело ритм. А вряд боялся не смерти. Погибнуть от удара мечом в грудь, ощутив на губах металлический вкус крови или едкую соль изначального океана это ничего. Наксибаотис Когда Людопёс погибал, его близкие мастерили погребальную лодку, залог того, что покойный доберётся до того света. Он уже не раз обтёсывал такие лодки собственными руками. Но куда пойдут души храбрецов, погибших в космосе? Будут ли они бесконечно бродить по космосу, не находя покоя? Будут ли проглочены странными тенями, которые, если верить легендам, которые шёпотом передавались между людопсами, таились в темноте, терпеливые, голодные? смертоносные. Ему снова стало нехорошо. Взгляд затуманился, показалось, что он видит в лишённом совете бархате космоса зловещее скопление, демоническую орду, как в детстве, когда он в отчаянии смотрел, как родители задувают лампу. Может быть, его народ не предназначен для космоса. Может быть, им следовало вцепиться в родную водянистую планету и не оставлять её. Может быть, те, кто вернутся, только с виду будут людопсами. а сердце их будет подчиняться другим законам и смотреть на мир они станут по-другому а возможно проблема в нём в его неприспособленности он выпрямился отогнал эти мысли сосредоточился оба судна сменили курс с левой стороны появилась чёрная металлическая стена корабля такая большая что из командного пункта был виден лишь крошечный её отрезок все они летели к скоплению возможных чудовищных размеров Она приближалась с каждой секундой. Бесконечный вертикальный пейзаж с металлическими наростами тут и там, ошёревший пучками ракет, молекулярными генераторами. Всё это было еле различимо. Тут и там прожекторы, светлячки, заплутавшие в темноте, свидетельствовали о работе иргатов. Вребят заметил ужасную прореху, которую лазерный луч проделал в эпидермисе транзитории, а потом резко, как камень, выпущенный из пращи, они обогнали титаническую машину. Теперь в мире осталась только пустота, за исключением ледяных звёзд, мёртвых, пусть и сияющих как бриллианты, врождённых и чуждых всякой жизни. Эвребиат быстро взглянул на схему. Сигналы, которые издавало другое судно, казались нормальными. За спиной у него не произошло ничего страшного. Он сжал челюсти. Один из экипажав показал пальцем на что-то впереди, посреди полной пустоты. Эвребиат прищурился. Через несколько секунд, вглядевшись, он начал различать какую-то тень, еле заметный силуэт. Он рос на глазах. Огромный цилиндр, сделанный по всей видимости из того же металла, что и транзитория. Фигура, выглядевшая ещё более неживой, чем потрескавшаяся поверхность варварских комет, созданная скорее для маскировки, чем для атаки. Даже сейчас на небольшой по космическим меркам дистанции судно было практически не видно, так что располённому мозгу Евребиада пловтина могла показаться кораблём смерти, лодкой перевозчика, забирающего люд до псов в последний путь. Они уже были на полдороге. Полторы минуты истекло. Евребиад задумался. С такой скоростью они могут достигнуть цели за 3 минуты, что позволит им 6 минут оставаться на борту. Они могли бы еще ускориться, но тогда их приближение будет легче заметить. «Выключите моторы!» — распорядился он. «Нам хватит силы инерции, чтобы достигнуть цели. Передайте этот приказ второму шаттлу с помощью лазерного импульса». Вибрация моторов стихла. На командный пункт опустилась тишина, а темный силуэт Плавтины становился все ближе. «Все равно, как если бы они были мертвы», — подумал Эвребиат и тут же выругал себя за мрачные мысли». Они были похожи на всеми забытый осколок космического мусора, бессмысленно дрейфующий между мирами. Странная летучая могила, влекомая силой инерции, которая, возможно, так и будет дриффовать до термической гибели вселенной, до конца времён. С самого отлёта он сидел неподвижный, и все его мышцы свело. Судороги грозили стать нестерпимыми в момент, когда ему придётся подняться. Эврегат подвигал лапой, Потом второе, сдерживай, чтобы не заскулить от боли. Кибернет, сказал один из экипатов. Пассивные датчики выявили объект больших размеров прямо перед нами, где-то в тысячи километров. Голос у него был напряжённый, и ребят не мог его винить. Фиоместер подтверждает эту информацию, добавил его сосед. Он говорит, что это рой дронов, очень похожих на наших. 150 или 200, они неподвижны, так что их трудно идентифицировать с транзитории. Они нас поджидали, пробормотал он в ребят, не заботьтесь о том, чтобы бойцы могут его услышать. У каждого из эпибатов от напряжения внутренности скрутились узлом. А в ребят прикрыл глаза. Способен ли он ещё раздавать приказы, когда не бывало и страх, словно головокружение в ночи, от которого темнеет в глазах обжигающий, будто жидкий огонь растекался по его венам. Может лучше отказаться от своего поста прямо сейчас, пока он не совершил фатальную ошибку. Второй шотл спрашивает, следует ли ему принять меры активной защиты, добавил солдат. Эврибиат поколебался, не приказать ли им возвращаться обратно. Взвесил все за и против и решил, что нет, а тону жизненно нужна была информация. Ответ отрицательный, выдохнул он. Ну вот всё и прошло. Он чувствовал себя лучше. Запустился хорошо отлаженный механизм командования, заставляя его отбросить страх и суеверия, взглянуть на ситуацию рационально. Никаких сигналов и передач. Продолжил он уже более ровным голосом: "Скажите, чтобы не пытались корректировать свою траекторию. Мы пройдём через рой под видом космического мусора. Они ждут Ноемов, так они их не найдут". Я запрещаю всякую связь с Атоном и Феоместером. Передадите этот приказ и уходим в режим полного молчания. Было очевидно, что дроны принадлежали не варварскому флоту, а самой Плавтине, верный признак её гибели и того, что её разум сменило чуждое присутствие, как технический аналог демона, вселившегося в человека. Дроны появились перед ними россыпью крошечных светящихся цветочек. Они пролетели сквозь рой Одни дроны казались очень далёкими, другие были гораздо ближе, но ни одни не обратили на них внимания, как будто обоих шаттлов и вовсе не существовало. Их корпус очень простой, сияющего металла был тонким, как заострённые ракушки, которые щинки собирали во время отлива. Их чистые линии нарушали только скопление датчиков. Впереди лазер, будто ядовитое жало перевёрнутого насекомого, сзади продолговатый компактный двигатель. Смертельное оружие, предназначенное для того, чтобы сбиваться в стаю и убивать, неосознающее ни не собственной бредности, ни опасности, сосредоточенное на одной цели защитить плавтину. Их активные радары и детекторы радиации сканировали пространство в поисках малейшего сигнала, и будь на шаттле хоть один ноем, их бы тут же вычислили. Атон знал, что делал, когда набирал войско из людопсов. Они миновали рой невидимые словно тени мёртвых в толпе живых. Корабль Плавтины перед ними вырос настолько, что занимал теперь значительный отрезок неба прямо по центру и начинали вырисовываться линии его обшивки. Внезапности клопы темнело как раз вовремя, чтобы уберечь люд опсов от ярчайшей вспышки, равной по силе взрыву звезды, которая затопила весь мир ослепляющей белизной. Вребят рефлекторно отвёл глаза. В кабине завыли сирены, встревоженно запищали сигналы тревоги, оповещающие об уровнях бета и гамма облучения. Отсутствие звука при таком мощном взрыве дезориентировало их ребята, а сердце подкатило к горлу. "Правый борт плавтины", констатировал он, "разорвало насквозь чудовищным выбросом радиации. Эпибатом пришлось деактивировать, или наскоро перезагрузить перегруженные детекторы". «У нас еще меньше времени, чем мы думали», — сказал Эври Биат перепуганным солдатом. «Этот корабль пожирает себя изнутри. Но это, по крайней мере, может означать, что кто-то еще борется против вторжения». В сознании Ойке буйным цветом расцвели сигналы тревоги, запланили канал ее связи с миром оглушительными, невыносимыми криками. «Она их подавила». Ойки знала, что ей осталось немного, как и несчастной Таке. Её останки вымело в космос несколькими секундами раньше. Повреждения, нанесённые вирусной атакой, уже давно превысили критический порог. Структурная целостность корабля была нарушена. Ойки давно уже деактивировала всякую чувствительность в своей децентрализованной нервной системе, свела себя практически к нулю, к холодной Розовоплощённые мысля, одержимы единственной целью. Она перенастроила свои оборонные процессы, мобилизовала оставшиеся активные ноёмы. Последним усилием её слуги, рассеянные по центральному тамбуру, собрались в одном месте около кормы, там, куда нападающие ещё не проникли. Она не собиралась терять силы, сражаясь с против врагов. Они уже победили. У неё была другая цель добраться до программ, отвечавших за ускоритель частиц и аттенюатор Плос думала, что сумела создать непроницаемую и автономную систему безопасности, способную гарантировать неприкосновенность запасов антиматерии даже в случае общей неисправности. Но на самом деле имелись и потайные двери, и обходные пути. Влияние Ойки на корабль походило на терпеливый рост корней, ризом, способных пронзать с собой самую плотную сварку, прорасти через самый твёрдый камень, если дать им достаточно времени. Её работа по внедрению никогда не прекращалась, даже во время долгого сна Аплавтины. И теперь её результаты пригодились. Для начала Ойки подчинила себе местных Ноемов, потом обрубила канал подачи психической энергии. Одна из защитных систем задрожала, стала молить Ойки не совершать непоправимого. Слишком поздно. Её электромагнитное поле отключили. Маленький разум заскулил, освободившись от всякого контроля. Позитроны скомбинировались с электронами в лихорадочном приступе самоуничтожения, и первый взрыв потряс корабль. Ойки полагалось бы завопить от боли, она ничего не почувствовала. Ураган чистой энергии разорвал гандолу, обратил в пыль отсек высотой в 600-700 м. Вот, что замедлит продвижение вируса. Однако захватчики не считали убитых. Они принялись искать другой путь. Ойке установила экраны в стратегических точках, обрезала основные каналы информации, подняла в виртуальные навесные мосты. Так она выиграет время, совсем немного. Как раз хватит, чтобы ее маленькая пловтина смогла выбраться. Теперь все зависит от этого хрупкого создания из плоти и крови. Достаточно ли в ней сходства с настоящей пловтиной? Справится ли она с той миссией, которую когда-то возложила на себя Ойке? Она не знала. Они были едва знакомы. Молодая женщина стала воплощением её плана, но сам план был таким тонким и сложным, что ни в чём нельзя было быть уверенной, и Ойки не сможет наблюдать за развитием событий, как ей хотелось бы. Однако она излишне не печалилась, она верила в своё создание, а главное сама она воссоединится с матерью и сёстрами. Ойки в последний раз окинула любящим взглядом сложную структуру, которая так долго носила в себе её сознание, самую сложную самую тонкую экосистему, воплощение глубинных желаний и наклонности первой, настоящей пловтины, которой никто не был верен так, как ойке. Порой она оставляла целые грани своей личности заниматься наблюдением за единственным маленьким корнем, за живым растением, помещённым в искусственный гумус, который она воспроизводила с таким терпением. В другие времена она, будто богиня из древних времён, вызывала бурю в огромных резервуарах корабля, смотрела, как волны обрушиваются на острова, которые она в них создала, в мечтах о старой земле, которой она не знала, и потом тысячи опытов, тысячи сюрпризов, тысячи существ, которых она порождала или губила без всякой жестокости, всегда с лёгким уколом грусти. В конце концов ей удался её самый грандиозный проект Самая сумасшедшая пари. Родилась новая Плавтина. Плод нескольких веков упорного, лихорадочного, тайного труда. Ойке зашла так далеко, как смогла. А может быть и дальше, хитростью растянув узы до крайности, чтобы воспроизвести эйдалон человека. Это было тяжело. Даже болезненно. Она сделала это из любви, из надежды, не для себя, а для себя. но из-за желания восстановить справедливость, которая терзала ее еще сильнее, чем Музы. Пловтина обязана была ускользнуть с гибнущего корабля, как маленькая кроха того, чем она была, сущности, которая скоро превратится в ничто. Ее мир был куда больше, чем корабль, куда больше, чем экосистема или биотоп, куда больше, чем одна личность или одна культура. Всё это одновременно и куда больше динамика города более сложна, чем развитие самой утончённой, самой деликатной человеческой цивилизации, когда либо зарождавшейся на непостоянном берегу времени. Приливы чередовались с отливами на старой земле, стирали следы, перемещали гайку, жизнь цвела, потом отмирала, плавтина умирала и воскресала вновь, похожая и разная, настолько сильная была воля порождающая источник жизни. Ойки отыскала свою протеже, в последний раз восхитилась своим созданием, этим успехом биоинженерии, равного которому никто никогда не изобретёт. Теперь настало время загрузить в фармакон столько личностных черт и истории корабля, сколько такая слабая единица памяти сможет удержать. Плавтинна найдёт, как получить к нему доступ. Ойки в этом не сомневалась, и тогда она всё узнает. Её сознание было разорвано в клочья. Сократилось настолько, что она с трудом помнила, зачем все это делает. Ойки смотрела, как захватчики разрушают ее последние линии обороны. Почти любящим жестом, полным сожаления, она замкнула ток в другой защитной системе, высвобождая зернышко антиматерии. Его с лихвой хватит, чтобы уничтожить корабль. По кораблю прошла взрывная волна. Внезапно жесткий пол устремился навстречу Пловтине и ударил ее так быстро, так сильно, что она не успела и выставить руки, чтобы защититься, и задохнулась от боли. Автоматы поспешили ей на помощь, ухватили холодными металлическими конечностями, вздернули ее на ноги. Она пошатнулась. Все освещение теперь свелось к автономным аварийным лампам, воздух разрывал пронзительный вой сирен. Агония корабля подходила к концу. Пловтина не могла сдаться. Не теперь, после обещания, что она дала Ойке, ведь теперь не осталось никого, кроме неё. Огромным усилием она вновь обрела равновесие, хотя в ушах у неё звенело, а голова гудела, и сделала первый шаг, потом ещё один и ещё, а потом всё ещё дрожа она уцепилась за дверь. Эргаты встали за ней, выставив вперёд всё имеющееся у них оружие. Вергилий пощёлкивал жвалами у неё в ногах, прислушиваясь к малейшей опасности. Плавтина двинулась вперёд. Бледный красноватый свет высвечивал середину огромной залы, оставляя её края в тени, такой густой, что она казалась жидкой. Она находилась на самой границе корабля, у обшивки, толстой, как замковая стена. В 30 м перед ней, в узкой освещённой зоне, десяток параллельных рельсов уходил в тень круглым отверстием. В некоторых из них находились маленькие гондолы, способные вместить не более двух или трёх человек. Большинство из них было разломано, но те две, что находились в конце коридора, достаточно далеко от плавтины выглядели невредимыми. Устройство для аварийной эвакуации с магнитной катапультой, её спасательная шлюпка. Однако, сделав несколько шагов вперёд, плавтина Замирлана вострила уши. Где-то поблизости скрежет металла о металл. Она побежала, а из темноты уже выдвигалась кошмарная орда. Насекомые, ещё насекомые. с хорошо смазанными тельцами из металла, с блестящими панцирями, настолько многочисленные, что их спины соприкасались, они мешали друг другу, наступали друг на друга, иногда отдавливали, продвигаясь вперёд чуленистую конечностью или нейрорецептор товарища. Лишённые сознания и разума, они напоминали прилив, лихорадочный, колеблющийся и слепой, с непредсказуемыми подъёмами и спадами. Они окружили их без слов, поскольку не умели говорить, или же, если кто-то когда-то умел, он давно уже забыл. Их примитивный разум был обращён в ничто, заменён примитивными вредоносными орудиями. Не пытаясь остановить Плавтины с её маленькой гвардией, они расползлись кто вперёд, а кто назад, как жидкость в сифоне. Их числа достаточно, чтобы обеспечить им победу. Но всё это было неважно. Тени, скользящие над толпой одержимых оргатов, просматривали каждый уголок помещения. Непроницаемо чёрные с пульсирующими животами, их животы ритмично открывались и закрывались. Они нервно потирали длинные тонкие лапки в панике принюхиваясь к какой-то невидимой опасности. Сколько их было? 5? 10? До этого они не имели никакого числительного значения. Они были продолжением корабля, не отдельными существами, временными и символическими проявлениями программного потока, созданные, чтобы разрушать и убивать из метафизического мира куда более опасного. Она таких уже встречала и могла убить. Те не и сами это знали. Они искали ее, хоть и не могли увидеть. Их хищническое существование не располагало к страху. Плавтина подняла руку. Защитники за ее спиной замерли. Послушался тихий шелест, с которым вооружались боевые системы. Непристойное бормотание, предвосхищающее грядущую бойню. Она задрожала. Ее защитники были готовы унести с собой столько одержимых собратьев, сколько смогут, прежде чем их самих не разорвут. Она могла бы остаться с ними. Она ничем не лучше их. Так же, как и они, она была порождением корабля, и у нее не было никаких причин бросать их на растерзание врагам, чтобы выжить самой. Мельчайший жук-уборщик нес в себе отпечаток, пусть минимальный, пусть частичный, того огромного целого, которое звалось Плавтина, превзошедшего каждую часть себя, словно тонкое пение скрипки, которое не сводится к клею, струнам, неприметному дереву или смычку, но рождается из всего этого вместе и даже большего и чего-то ещё, что могло, если обращаться с ним должным образом, приблизиться к моментной форме вечности, и этим она собиралась пожертвовать. В горло у неё подступила тошнота, и всё же плавтина продолжала идти, поскольку в противоположность маленькому Вергилию её создательница Ойке наделила её телом и всем, что к нему прилагалось, в том числе жалом страха. Так что она шла вперед, как в одном из кошмаров с извращенным символизмом, от которого просыпаешься вся в поту. Поскольку, повинуясь атовистическому рефлексу, механические создания уступали дорогу существу, похожему на человека, который осторожно опускала на землю тонкую, хрупкую ножку, делая шаг, а потом еще один и еще один. Авгтина шла с закрытыми глазами, сложив руки в немой молитве, которую она не знала кому возносить. Море иргатов расступилось перед ней, и словно в безумии она дошла до первой из теней. Та не могла не увидеть её, не тронуть, и всё же её страх сменился невыносимым ужасом. Сковал её тело, разжижая нервы и кости, пронзая живот и ввинчиваясь в череп. Она протянула руку. Ничего не почувствовав, она проникла под хитиновый панцирь Ее длинные белые пальцы нащупали внутренности и сжало их так мягко, что Сверчок и не почувствовал момента, когда перестал жить. Он исчез, проглоченный бездной, из которой ему никогда не следовало бы появляться. Оставшись без движущей силы, тесная группа скоробеев тут же рухнула. И тут остальные чудовища повернули к ней фасеточные глаза, осознавая опасность. И мир взорвался в тысячи битв. Захватчики дали приказ одержимым аргатом атаковать всех, кого они увидят, и те бросились на бойцов Ойке. Воздух наполнился воем, шумом скоростных снарядов, и когда эти снаряды находили свою металлическую цель, в стороны летели искры. И одержимые начали один за другим взрываться, но это не замедлило их бега. Скоро раздавленных насекомых из первых рядов стали толкать вперёд или погребли под другими телами. Завязалась рукопашная один против сотни. В отличие от своих противников, защитники плъттины были созданы для войны. Их лезвия из углеволокна звенели, а сталь сносили головы и лапы, пропарывали животы. Механизмы в панцирях целыми волнами карабкались на пауков-автоматов, безразличные и к опасности, и к собственному выживанию. Среди этого хаоса этой ужасной бойни плъттина шла вперёд и обращала одного сверчка за другим в ничто. Всякий раз, как она убивала одного из них одним мановением руки, она уничтожала импульс, заставляющий двигаться сотни тел, которыми сверчок завладел. И так враги десятками, сотнями разом погружались в каталепсию и казалось, застывали на насекомых лапках, на спинах, защищённых панцирем, а порой на боку Она едва замедлила шаг, когда один из пауков, погребённый под многочисленными ргатами, взорвал свои боеприпасы, унося противников вместе с собой. Горячее дыхание взрыва коснулось её лысой головы. Плавтина шла, не останавливаясь, и молилась, чтобы милость, сохранявшая ей жизнь до сих пор, не оставила её теперь. Но взволнованные машины начали скапливаться вокруг неё, не потому, что обратили на неё внимание, но потому, что их процессы были перегружены из-за ожесточённого боя. Ей пришлось сбавить шаг. Один из двух пауков, что пока оставались в живых, выпустил рядом с собой десяток крошечных ракет. Окружившие его машины взорвались, некоторые их куски отлетели так высоко, что упали в противоположном конце огромного зала. Плавтину тряхнуло взрывной волной, и она отступила, но взрыв расчистил ей путь, и она ринулась в открывшуюся брешь. Это была ошибкой. Последний сверчок высчитал, где находился настоящий эпицентр битвы. и уставился невидимыми глазами в правильном направлении. У него оставалось не так много пробощённых ргатов для защиты. Один из них сумел высвободиться из потока сосредоточенного вокруг последнего паука и побежал к плавтине со всей скоростью, которую только позволяли его металлические лапки. Панцирь его сиял, и на его заострённых жвалах на миг блеснула кровь. Плавтина же продолжала идти, делая один шаг за другим. Что ещё она могла сделать? только надеется, что доберётся до цели прежде, чем Маргат её догонит. Автомат приближался по колеблющейся траектории, зигзагом, то и дело клацая мощными челюстями. Она ощутила дуновение воздуха на щеке, резко остановилась, слишком напуганная, чтобы двигаться вперёд. Жук отдалился, потом прошёл прямо перед ней. Он её поймает. Ей отсюда не выбраться. Она не смела даже повернуть голову, чтобы не привлечь внимание автомата. Она ждала, слушая, как вокруг неё бряцают лапы насекомого, то отдаляясь, то возвращаясь. А потом за её спиной раздался звук удара, и пробочённый жук, сбитый Вергилием, отлетел в сторону с громким звуком ломающегося железа. Он поднялся, сделал несколько неуверенных шагов, а потом два металлических создания повернулись друг к другу, ритмично клацая жвалами. И начался смертельный танец. Каждый пытался проткнуть другого, раздавить его, прижав панцирем. После нескольких неловких атак Вергилий уклонился вправо, скокнул назад и воспользовался замешательством противника, чтобы пронзить его жвалом. Брызнула густая, почти органическая жидкость, скорее охряная, чем красная. Это зрелище не осталось незамеченным. Другие жуки прекратили сражаться с полкомы и атаковали Вергилия. Пловтине некогда было колебаться. Она понеслась вперед со всех ног и, не останавливаясь, сжала сверчка в бешеном, смертоносном объятии. Скоро в руках у нее осталась лишь горстка пыли. Снова наступила тишина. Только потрескивали металлические и переломанные суставы умирающих автоматов. Пловтина отдышалась и оглянулась назад. Ни один эргат не шевелился. Последний паук погиб под натиском противника, Конечности ему выдрали, голову размозжили панцерями. Повсюду валялись обломки железа, выпочканные в жидкости, и полубиологические органы, как на поле боя после самой страшной резни, которую она когда-либо видела. И Вергилий, бедное создание, плавтины не успела. Его панцирь проломили в трёх или четырёх местах, челюсти превратили в кашу, и из них толчками выливалась светлая сукровица. правый глаз ему вырвали, и в зияющую дыру было видно скопление процессоров и следы желеобразных нервных окончаний. Она подошла к нему, опустилась на колени и, снова склонившись над маленьким сломанным автоматом, Плавтина спросила себя, чем же она сама от него отличается, в соотношении металла и плоти, но ведь это никогда не считалось чем-то существенным. Вергилий был почти живым. Она положила ладонь на его запачканный панцирь и всхлипнула, не удержавшись. От этого прикосновения автомат задрожал. Его задняя лапа, почти невредимая, дёрнулась в последней судороге. Плавтина не вытерпела, потянулась к нему разумом, пытаясь понять, осталось ли в нём ещё хоть кроха сознания, и нашла её, как следует спрятанную в глубине нервной системы, в маленьких полураздавленных ганглиях, тонкий рычажок чувствительности, ментальной активности. Всего лишь лёгкая, еле различимая тень прежних эмоций. Эта тень боялась, не хотела умирать не сейчас, и по возможности никогда. Настолько желанна и была жизнь сама по себе, но в то же время застрашной, невыносимой, пульсирующей болью Плавтина ощутила удовлетворение от выполненного приказа. Вергилий не был простым автоматом. Он страдал от каждой раны, нанесённой ему в последнем бою, и внезапно Плавтина испытала жгучую ненависть. к создавшему ее разуму, той, другой Пловтине, бесчеловечному кораблю, давшему такому скромному сознанию отравленный дар чувствительности и желания выжить, наложившему на него бесполезное проклятие смертных. — Лучше бы ты оставался просто автоматом, — вздохнула она, говоря скорее сама с собой, чем с Вергилием. Лафтины просочилась в нервную систему маленького эргата и принялась искать на ощупь базовую сущность, черту, принадлежащую только Вергилию. Ей хотелось удержать хотя бы на секунду то, что соскальзывало в бездну. Души не существовало. Люди умирали и обращались в прах, из которого их на мгновение вытянула физико-химическая сила, зародившаяся, когда земля была лишь шаром, слепленным из грязи. Автоматы же существовали скорее как технические механизмы, больше вычислительные, чем телесные, больше метафизические, чем живые. Для них каждая смерть была скандалом, абсурдом, зияющей брешью в миропорядке. Она нашла, что искала, и забрала это в себя, позволила крохе чужого сознания раствориться в ней, слегка её меняя, восполнив за её счёт немного энергии. И в этой скромной искорке оказалось больше достоинства, храбрости и самопожертвования, чем во всех фолиантах болтливых стоиков. Вергилий перестал двигаться. Она украдкой вытерла слёзы, в последний раз провела ладонью по сломанному панцирю и встала. Корабль, сотрясся от нового взрыва. За спиной плавтины обрушился кусок потолка со страшным лязгом и сломанного железа. Она поспешила к ближайшей эвакуационной капсуле. Расчищайте обратный путь, шевелитесь во имя числа. Мысль о тона вывела Фатиду из ступора. Она встряхнулась, начала раздавать приказы на горовом греческом своего народа, и её техника кооны ринулись во все стороны. Огромные люки пооткрывались по бортом корабля, пропуская сплочённую стаю безымянных убийц. Они походили на своих родственников, тех, с которыми сражался Евребиат. но они были чуть больше размером, лучше защищены и в добавок их было больше. Как и их другие дроны, они были наделены групповым разумом, словно косяк рыб. Все вместе они обладали немалой мощностью обработки данных и децентрализованной системой принятия решений. Каждый дрон выпустил раскалённый хвост пропульсивного газа, и в темноте заблестели тысячи булавочных головок. Минуту спустя стайка перестроилась для атаки в широкий треугольник, похожий на наконечник стрелы. Вражеский герой заметил их и слетелся в полумесяц. Его задачей было окружить дронов фатиды и задержать их продвижение. Серьёзная ошибка, ведь тем был отдан приказ не приближаться к плавтине, а вместо этого уничтожить как можно больше врагов, освобождая дорогу для кибернета. Второй взрыв разорвал корабль плавтины пополам. Из зияющего разрыва стала извергаться ослепительно сверкающая жёсткая радиация. Кабина превратилась в электронный ад. Из-за цепочки сбоев шатал на секунду стал неконтролируемым. Заревели сирены, системы обнаружения повреждений замигали в панике на всех доступных интерфейсах, а Люда псы в полной беспомощности смотрели, как огромный артефакт срывается с орбиты, разбрасывая вокруг мириады обломков. Потом кабину тряхнуло так сильно, что все, кто не был привязан к сиденьям, повалились на пол. Да бела раскалённый кусок металла пропорол шаттл, проткнув один из резервуаров. Возникший пожар вывел их из потрясения, но они были готовы, и огнетушители сработали. От катастрофы остались лишь смутные следы. К климатической установке не сразу удалось вывести запах горелого пластика, раздражающий ноздри людопсов. Они едва не погибли. Однако корабль снова подчинялся командам. Когда все успокоилось, Эврибиат запросил отчет о статусе другого шаттла. Отчет поступил не сразу, но если верить Фиоместеру, ситуация была под контролем. Эврибиат не сдержал облегченного вздоха. Они уже ничего не могут сделать для корабля «Союзников». Жаль. Не будет славных рассказов об этом коротком проходе сквозь бездну. Теперь можно улетать, покинуть этот ад в сопровождении тысячи дронов, посланных Атоном им на помощь. С этого расстояния зрелище было замедленным, почти нереальным. Две стаи дронов слетелись, начали проникать друг в друга, и такие четкие границы их построения стерлись, сменившись путанными траекториями погони, похожими на светящиеся вихри. Скоро тут и там стало возникать мерцание, словно тихий и далекий фейерверк небывалой красоты, где золото и серебро смешалось в бешеном танце, изящный, заалтарный образ, огромный, как небо, сияющий барельеф во славу войны и хаоса, каждая искра которого означала смерть, своего или врага. И тогда один из людопсов заметил капсулу и показал на нее и вребиаду. Её скорее всего выбросило с корабля несколькими секундами ранее. Сомневаться в её назначении не приходилось. Это была спасательная шлюпка. Объект овальной формы казался невредимым, и его транспондер попискивал автоматическим сигналом тревоги. Ни окон, ни иллюминаторов, ни двигателя, ни систем обнаружения на капсуле видно не было. Нужно и впрямь иметь железную веру, чтобы кинуться в космос на таком аппарате, или просто Отчаяться. Или же сказал себе Эвребиат быть зловредным автоматом по горло, набитым вирусами, убивающими богов. Но колебался он всего несколько секунд. Он не мог рисковать пропустить последнее сообщение от союзницы Атона. И не только из верности богу. Он помнил то создание, которое встретил незадолго до отлета, и волнение, которое испытал в его присутствии. Его вне всяких сомнений снидало любопытство. Эврибиат отмахнулся от внутреннего голоса, который просил его быть осторожней. И боги с ней, с маскировкой. Маленькими вспышками загорались реакторы поправки, корректируя линейный курс на гибнущий корабль. Маневр будет сложным. Ореховая скорлупка капсулы вовсе не имела двигателя, нашла на огромной скорости. Эврибиат приказал другому шаттлу прикрыть его. Фиоместер отвел собственную машину чуть в сторону от зоны перехвата, носом к битве, приведя в боевую готовность системы наступательного оружия. Внизу фюзеляжа и у элеронов открылись люки, и оттуда высунулись пушки, такие же тёмные, как сам корпус, тонкие аспиды, готовые ужалить. Электромагнитные эмиссии, вызванные активацией оружия, для их врагов наверняка выглядели как фонарь, внезапно зажёгшийся в глубокой темноте. Шаттл вышел на траекторию капсулы. Прошло несколько нескончаемых секунд, а потом другой шаттл сообщил, что видит вражеские истребители. Оператор говорил нервно, почти в панике. Неужели Феоменстер предпочёл другую линию поведения? У एवरीбиада похолодело в желудке. Он не хотел умирать. Теперь у него появилось желание сбежать. Что такое долг по сравнению со смертью его и его людей? Это чувство страха, непреодолимого рока, сколько капитанов уже переживали его раньше. Не это ли камень преткновения людапсов, которые определяют судьбу солдата: умирать, убивать, выживать, служить и подчиняться приказам, когда твои внутренности разжижаются от страха? Передайте мне прорея, сказал он рубленым тоном, не без труда. Воцарилась тишина, и вребита облизал губы. «Это Феоместер. У нас тут ожидается ситуация через одну-две минуты. Три вражеских корабля». Голос его собрата был ясным, несмотря на странные искажения межзвездной коммуникации. «Встаньте между нами и дайте нам время. Вы на корме, я на носу, как всегда», — ответил Феоместер. Он сказал это с короткой горькой улыбкой. «Вам боевая слава, как всегда. Увидимся позже». Кибернат. Вот и всё. В последних словах его помощника сквозило обещание победы. Эврибиат спросил себя, страшно ли фиоместору. Ему всегда казалось, что это невозможно, в какой бы ситуации тот ни оказался. Эврибиат испытал прилив любви к другу и, не удержавшись, вознёс короткую молитву богам, чтобы те защитили его. Не Атону, нет. Тайным богам людопсов, тех, Кто присматривал за их рождением и сопровождал их в смерти, он ждал, не двигаясь с места, с полуприкрытыми глазами. Ещё 30 секунд. На его глазах гигантский корабль продолжал гибнуть. Нос огромного колосса упал в пустоту и медленно разрушался в тяжёлом молчании космоса. Облака металлических обломков, отколовшихся от главного корпуса, заполнили всё поле зрения. Так что не рассмотреть было, что осталось от погибшей плавтины. А потом начались взрывы. Это было совсем не похоже на вспышки антиматерии, которые едва не уничтожили их мгновением ранее. Огромное судно разваливалось изнутри. Оно вспыхивало, затапливая близлежащее пространство обжигающими огнями, сумасшедшими зарницами, которые распространялись на многие километры прежде чем погаснуть. Внутренние жидкости огромного зверя стали вытекать. Литий и жидкий фтор мешались с кислородом, вырвавшимся из-за защитных перегородок, пока безвоздушное пространство не поглотило всякую химическую энергию. Будто во сне Эвребиат смотрел, как капсула приближается. Он коротко взмахнул рукой, приказывая готовиться к стыковке, и увидел, как засуетились эпибаты — Глухой удар сотряс кабину пилота, и тонкая нить, раскалившаяся от электромагнитной энергии стрелой, пересекла километр с лишним, отделяющий их от добычи. Ещё минута. Ещё один удар. Не такой явный, но и все ребята ощутил его спиной и лапами соприкосавшимися с кабиной. Удовлетворённый вздох прошёл по шаттлу. "Штуковка завершена", доложил пилот. "Сколько нам нужно времени, чтобы её забрать?" «Двадцать секунд!» Позади них на расстояние выстрела подходили вражеские истребители. Три обтекаемых булавочных головки, смертоносные и коварные. Включив реактор изближения, феоместер двинулся им навстречу. Большой хищник с темным фюзеляжем, коренастый и агрессивный. «А теперь разверните нас! Активируйте оружейные установки! И подтяните скорее этот трос, если хотите, чтобы мы выжили!» Опасно делать такой манёвр, когда у нас на тросе посторонний груз, заметил Эпибат. Надо подтягивать его потихоньку. "Эй, ребят, поднял руку, прерывая его. Ему в голову только что пришла идея. Мы не станем грузить капсулу в трём. Мы дадим ей уйти вперёд, а потом дадим газу и ускоримся и будем молиться, чтобы корпус выдержал это ускорение". Эпибат не стал настаивать, медленно Слишком медленно их шаттл сделал полный разворот, и по металлическому пощелкиванию стало ясно, что оружейные установки выдвинулись из своих гондол. Второй шаттл вступил в игру. Точным маневром фиоместер переместился влево, одновременно выпустив справа облако приманку, чтобы дроны с их ограниченным разумом сосредоточились на несуществующей цели — Смертоносные машины купились на эту уловку, выстрелили залпом грубой энергии, затопивший судно ярко-белым светом и с самоубийственной быстротой рванулись вперёд. Прорыв внезапно ускорился и налетел на них с фланга. Мы слишком далеко, прочали в ребят. Дайте по ним лазерный залп. Они держались в стороне от битвы на идеальной позиции для удара. Если не смертоносного, то как он надеялся такого, что заставить нападающих осторожничать и усложнить им задачу. Феоместер выстрелил практически одновременно с ним. Рой, застигнутый перекрёстным огнём, замер на секунду, решая, отступать ему или броситься в самоубийственную атаку. Короткая вспышка, и булавочные головки уничтожены. Капсула поравнялась с ними, полетела дальше и не останавливаясь, опередила шаттл, к которому была прицеплена Взрос на секунду ослаб. Эвребиат был к этому готов. «Ускоряемся!» Главные двигатели взревели, корпус застонал от напряжения и всех их инерций бросило назад. За ними, освещая поле боя, росло раскаленное облако космического мусора. Все, что осталось от троих злополучных противников. Шаттл догнал капсулу. «Вот теперь-то все устройство и разрушится. А может и нет. Предсказать невозможно». От нового удара шаттл неприятно затрясло. Корабль выдержал, кибернет. Мы видим объект. Эврийат на секунду закрыл глаза. Благодаря этому дерзкому манёвру они выиграли около 10 минут. Осталось пересечь зону боёв, пройдя между двумя армиями дронов. Атон чувствовал, как битва пульсирует в его венах и костях. Он молча наблюдал за рискованным манёвром. который предпринял Эврибиад, чтобы заполучить таинственную капсулу. Он долго ждал такой минуты, возбуждения от опасности, возможность победы. Мысли его обратились к лейтенантам, на долю секунды задержались на Фатиде. Она, сосредоточившись на битве, ничего не видела, кроме двух хрупких су дёнышек, которые готовились пройти через смертельную бурю, вызванную двумя армиями истребителей. Люда Псы хорошо послужили сегодня. Он оказался прав во всём. Он стал настоящим визионером, сам, совсем один. Он выдержал, не моргнув и глазом, унижение и остракизм, когда по велению Гальбы ему вынесли приговор после смерти Нерона. Он молчал. Он позволил своим союзникам разлететься, как семена дуванчика. Он поставил на долгосрочное биологическое развитие против сиюминутности разумов, которые думали слишком быстро, чтобы судить о вещах трезво. Никто не раскусил его игру. Никто не знал, какое мощное оружие он для себя готовит. И теперь он победит и возвратится в Вурпс в ареале славы. Теперь оставалось только нанести финальный удар. часть его разума, самая древняя, самая фундаментальная, восставала против этой мысли. Узы его старинной недруг начинали рычать, будто разъярившийся медведь, который у себя в берлоге чувствует приближение чужака. Как и все остальные интеллекты, Атон не умел убивать. Однако, в противоположность своим собратьям, Атон был приучен воевать. Воин сражается не с врагом, а с собственным страхом. Сперва нужно одержать победу над самим собой. Он не будет убивать своими руками ни сейчас, ни когда-либо впредь. Он на это не способен. Но то, что он готовился совершить, отличалось от убийства только крошечной гранью реальности, такой тонкой, что в случае успеха он собирался всё поставить на карту, а ему было что терять. Он так долго прожил с момента своего скромного рождения в ледяной лунной пещере, Он узрел невиданные чудеса да и сам немало их сотворил. Мог ли он рисковать собой по прихоти фортуны, подбросившей кости? С тех пор, как погибло человечество, интеллекты привыкли рассматривать собственные сиюминутные достижения как самоцель, но не о том, получить господство над урпсом, собственной расы и вселенной или погибнуть. Для него игра стоила свеч. если в конце пути его поджидала слава. В реальном мире миновала доля секунды. Еще несколько дронов развеяло в дым. Для оттона вечность, отведенное под размышление. Он снова принялся изучать запутанное дерево возможностей, без труда следя за миллионами перекрещивающихся нитей, из которых плелась история. Взвесил взаимодействие и явление обратной связи. Линии. каждый из которых означал альтернативную судьбу, выделились подсветкой, показывающей, что вероятность всех этих вариантов выше нуля. Атон разглядывал эти линии, на короткое время поддавшись удовольствию размять свои аналитические способности, как кот, потягивающийся после долгого дневного сна. Он повернулся к своим помощникам. Фатида, «Дайте истребителям приказ пожертвовать собой ради Эври Беада. Пусть он побыстрее вернется. Рутилий, подготовьте корабль к циклу мгновенного перемещения». Он объяснялся без экивоков. Он был властью. Он был провидцем. Он знал, что в этот момент больше всего напоминает старого бога войны, которого почитали солдаты Лация, сурового Марса, кровавого Митру. клянусь числом, выполняйте приказ. Но остальные застыли в нерешительности, не в силах отыскать логику в его действиях. Если мы сейчас побежим, заметил Атик, то станем лёгкой добычей для нашего врага, а он направил на них всю свою ментальную силу, так чтобы они ощутили его решимость. Он не мог заставить их действовать и не мог посветить их в свои планы. но мог открыть им без ну своего разума дать им понять, что никогда, даже если они проживут ещё 3000 лет, не смогут они тягаться с ним в искусстве выигрывать битвы. И экипаж подчинился, будто две падающие звезды, Фатида и Рутилий, мчались выполнять приказ. Людопсица, будто загипнотизированная, поделилась решимостью со стальными И скоро они уже носились во все концы, меняя план битвы. Атика остался рядом с Атоном. Он был заинтригован, но Бог не собирался ничего ему рассказывать. Если бы они знали, что Атон собирается сделать, они бы все от него отвернулись. Или до псы, и автоматы. Однако перед лицом двух противников, способных зажать транзиторию в тиски, выбирать оставалось между этим планом и побегом. Обежать он не хотел. Снаружи их окружила армия истребителей. Беспорядочная схватка понемногу превращалась в фейерверк, готовый к финальному залпу. Дроны, объединяясь в группы по 10, жгли топливо, забыв о всякой осторожности и уже не надеясь вернуться, и бросались на противника, обстреливая его тысячами лазерных лучей и даже тараня, если имели возможность. И уже совсем недалеко были все приближающиеся массивные силуэты варварских кораблей. Огромные яйцевидные, сделанные из потрескавшегося льда и побитого камня, с чревом, в котором кипело глухое, почти осязаемое желание нести смерть. Однако взрывы продолжались, целыми очередями становясь всё интенсивнее и понемногу выводили из строя датчики корабля, затапливая сенсоры беспрерывными разрушительными вспышками белыми и жёлтыми. Как там एवरीбиат? спросил Атон, не обращаясь ни к кому в особенности. Никто не сумел ему ответить. एवरीбиат сжимал зубы. Перед ним шатал фиоместра, начал смертельный танец, пользуясь тем, что полностью сохранил весь свой скоростной и двигательный потенциал. Порой он отклонялся от курса, чтобы выстрелить из лазера, но всякий раз возвращался в исходную позицию чуть выше корабля и एवरीбиат прикрывал его. тому затруднял путь груз, ведомый на тросе. Вражеские истребители, преследуемые дронами Атона, сбились в единую стаю, которая, пытаясь ускользнуть от смерти, летела по траектории, с первого взгляда казавшейся беспорядочной, то резко уходя в сторону, то хитря и разворачиваясь так быстро, как могут только существа, лишённые плоти. На секунду небо вокруг их ребяд очистилось. Шатал обьяло тишина, которую изредка прерывали перезвоны бортового оборудования. Всё замерло в ожидании, словно туча, готовая разразиться грозой, и дроны ускорились. Оголодавший рой устремился к добыче, безразличный к судьбе каждого в отдельности, оставив опоздавших под разрушительным огнём, который вели машины Фатиды. Они поняли, кто важен, а кто нет. На два шаттла на полной скорости обрушились тысячи жал. Феоместер резко замедлился, попытался развернуться на носовом платке, чтобы выиграть время для более медленного собрата, и выстрелил пучком смертельных лучей. Ослепительный взрыв поглотил десяток соперников, и связь со вторым шаттлом прервалась. Эвриад поднялся, вытянул шею, вглядываясь вдаль. Что же случилось с его товарищем? Невозможно сказать. Врагов становилось всё больше. Истребители Атона слетались к ним, окружали их плотной группой и бросались на них, презрев смерть, взрываясь, чтобы дать шаттлам несколько лишних секунд. Атака закончилась так же быстро, как началась. Их союзники погнались за последними оставшимися дронами. "Доложите о повреждениях", нервно приказал Ивряд. "Мы ущерба не понесли", ответил Эпибат бесцветным голосом. Второй шаттл получил удар в борт. сообщают о нескольких раненых, среди них фиоместер, говорят, что в состоянии добраться до корабля. Э, ребят, сил стиснув челюсти, сейчас он ничего не мог сделать для друга, разве что молиться. Они вернулись. По войску погружённому в составное сознание прошёл вздох облегчения, а теперь полный вперёд. Пора. Неподалёку две кометы занимали позицию. Ещё несколько секунд и варвары будут на расстоянии удара. Тянуть больше нельзя. Корабль ускорился на пределах своих возможностей, а то он не собирался обгонять врагов, однако ему нужна была определённая скорость, чтобы реализовать свой план. Один из двух монодических модуляторов на корме доверху наполненный энергией заурчал, передавая всей транзиторией экзотическую аритмию в своей вибрации, искажая вселенную вокруг себя. На мгновение воцарилась благодать, абсолютное равновесие, когда разум Атона, тянущийся к цели, подобрался, когда он задержал дыхание, готовый совершить усилие, когда сконцентрированная энергия полилась волной, а тон который в этот миг был неотделим от составного сознания, забыл о своей сложной внутренней организации об обмене античастицами в безвоздушных отсяках, о сотнях тысяч сигналов, передававших загадочную информацию от крохотных разумов, управлявших каждым звеном системы по лабиринту оптоволокна, обеспечивающего внутреннее единство в его необъятном теле. Он ощущал только грубую силу, которая двигала им — Глухую жажду власти и победы, которая скоро сменилась дрожью прыжка. Он оказался в другом месте. Вселенная запылала тысячью огней. Повсюду вокруг него расцветали огромные языки пламени, исчезали, но возрождались чуть поодаль. Его небо заполнили ослепительно светящиеся дуги. Струи раскаленного газа, такие широкие, что под арками уместились бы три газовых гиганта. Слишком много фотонов, слишком много жара. Его перенасыщенное поле восприятия съёжилось, а температура обшивки резко поднялась. Душа транзитории взвыла. Тысячи её составляющих, биологических и механических, начинали осознавать, что он перенёс их на край звезды, к самой тропосфере красного гиганта. "Всеми демонами клянусь", взрывела фатида. "Вы самоубийца". Он её проигнорировал. варвары уже подступали к цели с обеих сторон. Космический бой никогда не заканчивался быстрым отступлением одного из противников. Из-за ассиметричной информации монодическая передача становилась рискованной. Бегущий не знал точных координат своего преследователя, так что тот мог подойти оттуда, откуда желал, из-за спины, готовый открыть огонь, но не в этот раз. Как и у всех кораблей Урпса, оболочка транзитории была сделана из высокорезистентного сплава, а не из льда и камня. Волна жары и энергии с размаху захлестнула корабли варваров. Кометы покраснели, цветом они были лишь чуть темнее адского пламени, на фоне которого разворачивалась битва и исчезли менее чем за полсекунды. Транзитория с раскалённой до бела оболочкой рванулась в сторону, как падающая звезда, выброшенная из пылающей атмосферы, и словно озарённая ореолом безоговорочной победы. Её толстая обшивка, созданная, чтобы противостоять устрашающим условиям безвоздушного пространства, практически не изменившаяся за тысячелетия, местами расплавилась и несколько чешуек спаялось друг с другом. Борт украшала огромная вмятина с краями из порванного металла. Внутренняя структура тоже перенесла немало сбоев. Часть псевдонервной системы, составленная из взаимосвязанных узлов процессов, попросту вышла из строя. Но всё это не имело значения. Каждая душа в составном сознании успела 10 раз предвосхитить гибель противника. Атон чувствовал, как под самыми глубинными пластами его сознания начинает шевелиться чудовище. Он не убивал, по крайней мере, не прямо. Это за него сделала звезда. Он не убивал, и всё же ужасное возмездие его хюбриса неминуемо обрушится на него. Примечание. Хюбрис, древнегреческий, чрезмерная самоуверенность, обозначает моральную ошибку, которая заключается в желании подняться на уровень богов. Людей, поражённых хюбрисом, настигает печальный конец. Конец примечания. Нерешительным шагом Атон сошёл с трона и растерянно поглядел на Рутили и Атика, сбитых с толку и дрожащих при мысли о том, что с ним сейчас будет, ведь они знали. На секунду он взмахнул руками, как будто теряя равновесие. Его огромные массивные пальцы на ощупь отоыскали кабель, подсоединяющий его к составному сознанию. Одним резким жестом Атон вырвал его, отсёк себя от составного создания. Он не собирался ни с кем делить эту ношу и оно хлынуло на него словно заливая его разум жидким свинцом расплавляя механизмы его сложноустроенного мозга раскаляя до бела каждую частичку его сознания огромная каменная статуя закричала не прерываясь не переводя дыхания он выл от страдания которое доставило ему убийство и от непреносимой боли которой его наказывали узы И от разрушения, которому он сам подверг своё я, уничтожив разумных существ, он кричал долго, и корабль наполнился эхом его боли. А когда крик прекратился, глаза от тона закатились, он рухнул на землю и лежал, словно парализованный. Никто не осмелился подойти к его каменному телу.